Аудиотека старинной литературы Себастьян Бранд Корабль дураков Читает Петр Филин Ради пользы и благого поучения, Для увещевания и поощрения мудрости, Здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого с исключительным тщанием, серьезностью и рачительностью составлено в Базеле Себастьяном Брантом, доктором обоих прав. Предисловие Душеспасительные книжки Пекут у нас теперь В излишке, Но, несмотря на их число, Не уменьшилось в людях зло. Писание эти Ничему теперь не учат. В ночи в тьму Мир погружен, Отвергнуть Богом, Кишат глупцы По всем дорогам. Жить дураками им не стыдно, но узнанными быть обидно. Что делать? — думал я. И вот решил создать дурацкий флот. Галеры, шхуны, галеоты, баркасы, шлюпки, яхты, боты. А так как нет таких флотилий, всех дураков чтоб захватили, собрал я также экипажи, фургоны, дороги. Сани даже. Глупцам не отчета в наши дни. Как мухи, суетясь, они на корабли спешат, летят, быть первыми и здесь хотят. Их всех, которые тут есть, представить вам имею честь. Вот вам один. Мой текст ему не по душе, как я пойму. А этот не прочтет ни слова. Но на картинке как живого заметит среди прочих рож, себя и даже с кем он схож. В моем зерцале дураков дурак зрит, что он таков, И, приглядясь к себе, увидит, что из него мудрец не выйдет. Что не дано, то не дано. Не честь быть мудрым, знай одно — признавший сам себя глупцом, считаться вправе мудрецом. А кто твердит, что он мудрец, тот именно и есть глупец. Глупцам, конечно, кумприятель этой книги покупатель. Вот дураков предлинный ряд. Найти свое здесь каждый рад. Кто мудрости рудник алмазный, То вредной глупости соблазны. Да, книжка стоящая, В ней узришь всей жизни, ход я с ней, Как говорится, смех и горе. Здесь дураки всех категорий. Мудрец найдет здесь мыслей клад, Глупец со будет рад. А коль дурак поднимет бучу, Копак я сразу нахлобучу. Сам не признается никто. По имени зовешь, и то, иной как будто удивлен. Прикинется, мол, он не он. Но люди умные бесспорно похвалят труд мой стихотворный и заключат вполне правдиво, что автор судит справедливо. Пусть дураки на эти строчки зловонной брани выльют бочки. Будет горько или сладко, скажу я, Правду для порядка. Изрёк терренции ведь когда-то. За правду ненависть нам плата. Да, кто сует повсюду нос, бывает часто бит, как пёс. Стремиться надо, как известно, жить добродетельно и честно. И чтобы быть всегда в чести, благоразумие блюсти. Пусть мой не безупречен стих, но не щадил я сил своих, ночей не спал я напролет, дурацкий свой вербуя флот. Кто нужен мне, сам не придет, за картами и за вином проводит ночь и дрыхнет днем. Обдумал я слова, манеры, поступки, подобрал примеры, и от усердия такого лишился сна. Даю вам слово. Мужчинам, женщинам пристало глядеть в дурацкое зерцало. Оно в натуре без безличин представит женщин и мужчин. Не меньше, чем глупцов, заметьте, и дур встречается на свете. Пусть прикрываются вуалью, я колпаки на них напялю и потаскух не пощужу. В костюм дурацкий нарежу, Им любы шутовские моды, Соблазн, беда мужской породы, Игриво остронос ботинок, Едва прикрыт молочный рынок. Упреки эти адресуя не дамам честным, Попрошу я простить меня. О них ни слова я б не дерзнул сказать худого, Но многим... Их числа не счасть. и часть ничтожная лишь есть на корабле глупцов. Им молча хлебнуть моей придется желче. Итак, внимательнее читай ты эту книгу, и считай, что, коль не назван в ней пока, избавлен ты от колпака. Кто мнит, что он не мой герой, примкни, покуда к умным строй. И потерпи, будь малый скромный, Колпак, получишь при огромный. О бесполезных книгах. Вот вам дурак библиофил. Он много ценных книг скопил, Хотя читать их не любил. На корабле, как посужу, недаром первым я сижу. Скажите, ганс дурак, и в миг вам скажут. А, любитель книг, хоть в них ни смыслю, ни аза, пускаю людям пыль в глаза. Коль спросит, тема вам знакома, скажу, порой в книгах дома. Я взыскан тем же судьбой, что вижу книги пред собой. Царь Птолемей собрал подряд все книги мира, говорят. Весьма гордился Птолемей сокровищницу своей, но в грамоту не слишком вник, и мало почерпнул из книг. Я книги много лет коплю, читать, однако, не люблю. Мозги наукой засорять, здоровье попусту терять. Усердие к лишним знаниям вздор. Кто жаждет их, тот фантазер. Хоть не уч я, все ж могу в академическом кругу блеснуть словечком Итем. Также. Да, латынь, конечно, не чужда. Родной язык доступней, но я знаю, винум есть вино. Кукулюс олух. Сус свинья. До минус доктор Это я На уши прячу, чтоб не щел меня Ослом наш мукомол О стяжательстве Дурак пред вами Скопидом Стяжать, стяжать Любым путем цель его жизни Счастье в том Дурак, добро копящий скряга, ему его добро не в благо. Кому богатство он откажет, когда в свой час в могилу ляжет? Но тот еще глупей сто крат, кто промотать преступно рад все, что на время во владении дано ему от провидения. А призовет Господь к отчету, не будет снисхождением моту. Роднее, все отписав имение глупец отверг души спасения. Боишься прыщика, глупец, чесотку схватишь под конец. Коль ты нечисто стал богат, ступай поджариваться в ад. Наследник разведет руками, и ни к чему надгробный камень еще дрыдар на храм тому, кто в адскую не зринут тьму. Велел Господь, последний грош отдай, покуда ты живешь. Мудрец, не жадный раб мамоны, его мечта не миллионы, он больше горд самопознанием, чем богатейшим состоянием. Был алчным златолюбцем крас, и золотом опился раз. Но деньги в бездну моря бросив, кротет был истинный философ. Кто бренных ценностей взолкал, Втоптал живую душу, вкал. О новых модах Кто вечно только модой занят, Лишь дураков к себе приманит и притчей во языцах станет. Что было в старь недопустимо, теперь терпимо, даже чтимо. Считалось ведь не без причин, что борода — краса мужчин. А ныне, кроме деревенщин, не отличишь мужчин от женщин. На всех помада и румяна. Раб моды — та же обезьяна. И шея вся обнажена, в цепях и в обручах она. О, пленник моды, да чего же он на невольника похож? Корзина и волосы, кудряшки, как на овечки или барашки. Кто сушит голову в окне, на солнышке, кто при огне. А вши они не пропадут, напротив, обретут приют в несчетных складках сокровенных одежд моднейших, современных. кафтанах легких и в тяжелых, широкофалдных, долгополых, в штанах, фуфайках и жилетах, в пантуфлях, сапогах, штиблетах. Еврейский вкус старит опять. Да, мода-то вперед, то вспять толкает нас неугомонно, Свидетельствую, что мы склонны всегда бродить туда-сюда по рукам. Путем порока и стыда. Все сильно мода говорят. И вот на ней другой наряд. кургузый, чуть не до пупа. Ну а модников толпа глупа. Позор вам, немцы! Прихоть моды противно замыслам природы. Что сокровенным быть должно, то модою обнажено. Но есть всему пределы, сроки. Страданием платят за пороки. Рабмоды, или ее раба, И вас не пощадит судьба. Дурачки-старички Вот-вот я в гробу же сойду, Или к живодеру попаду, но с глупостью живу в ладу хоть стал я дряхлым стариком славу однако дураком столетний глупенький младенчик показываю свой бубенчик мальчишкам несмышленым я сильна над ними власть моя мое учение им в забаву а я стяжать желаю славу в рай с этим не войдешь о нет пример мой плох И плох совет. Чему учен, тому учу. Однако быть в чести хочу. Осмелюсь даже тем похвастать, Как пострамлен бывал я часто И уличался в странах дальних В делах не очень-то похвальных. Да, воду я люблю мутить И не перестаю чудить. А где не справлюсь я никак, Поможет сын мой, ганс-дурак. Я за него не беспокоюсь. Меня сынок заткнет за пояс. Он дурью жив, он ею дышит. Дай срок, весь мир о нем услышит. Вот, скажут, истинный дурак. Отец в сравнении с ним — сопляк. Он так еще себя проявит, что весь дурацкий флот прославит. Отцам у теха на том свете, когда их тут сменяют дети. Так нынче повелось в народе, что старость с мудростью в разводе. А скольче ста у старцев совесть нам скажет о Сусанне повесть. Намек на библейское предание о прекрасной и добродетельной Сусанне. В доме мужа Сусанны постоянно бывали двое судей-старейшин, которые воспылали к ней нечистой любовью. Старцы подстерегли Сусанну возле водоема в ее саду, где она купалась, и когда она отвергла их домогательство, винили ее в прелюбодеянии. В книге «Пророта» пророка Данила, глава четырнадцатая. И о ее клеветниках, Двух похотливых стариках. Старик-дурак себя погубит, Коль он порог и кривду любит. О воспитании детей Все те, кто озорства ребят, Не замечают, словно спят, Бедно терпевшись, возопят, Глупцов глупей, слепцов слепей те, кто не воспитал детей в порядочности, послушании, не проявив забот и тщания, чтоб, как без пастырей огненок, с пути не сбился их ребенок. И пусть в дурной игре повинный сам папенька с невинной миной не говорит. Всех создал Бог, исправишь ли того, кто плох? Неправда. Учится ребенок у мудрого отца спеленок. Кто думает не так, дурак. Ребенку и себе он враг. Всё, на лету хватают дети, Соблазну попадая в сети. Гнуть деревце ты можешь смело, Пока оно не повзрослело. А взрослое пригнул, сломалось. Накажешь розгой, ну... Хоть малость, и смотришь, дурец, шо безбольно выгнана, выгнала она. Лишь строгостью добьешься толка. Сорняк пророс, нужна прополка. Жил праведно библейский Илий, но сыновья его грешили, за что покаран Богом строго, он претерпел страданий много и умер в горе безутешном. к сынам своим приравнен грешным. ИЛИЙ первосвященник и судья израилев. Согласно Библии, Бог через своих пророков предупреждал Илия, что беспощадно покарает его нечестивых сыновей. Эти пророчества исполнились во время неожиданного нападения филистимлян. В решающей битве они разгромили иудеев, убили обоих сыновей Илья и захватили святыню, ковчег Завета. Пораженный горестными известиями, или умер в тот же день. Первая книга царств. Главы 2 и 3. Ах, дать бы юношам сегодня учителей поблагородней, как Феникс! Тот, кого Пелей сонмище учителей избрал для сына Ахиллеса, дабы не вырастить балбеса. обрызкал Грецию Филипп. Филипп II Македонский. Царь Македонии, отец Александра Македонского. И к Аристотелю прилип, чьим был учителем Платон, кто сам Сократом был учен. Да, Аристотель, знание солнце, учил героя-македонца. Но ну, а современные отцы, отцы-скупцы, глупцы, слепцы, таких учителей находит, что время только зря изводят. Готовя из учеников невежд, повес и дураков. И то добро, коль неуч тот неполный, только... Полу-скот. Тут, право, нечем удивиться. От дурака дурак родится. Но вы расплатитесь за это, Когда ваш сын, как муж совета На столь почетном сидя месте, Блюстителя морали, чести, Не раз почувствует смущение смущении Своё дурное обучение. По делом отец тогда сгорит От позднего стыда и сожаления. Ведь не шутка признаться, что взрастил ублюдка. Посмотришь, этот богохул, другой удалился в разгул, Тот шляется по девкам, кутит, нечистые делишки крутит. Четвертый, стыд забывый страх, гляди, продулся в пух и прах. Так с недорослями иными бывает пусто продувными, которых с детства на беду не учат знаниям и труду, отдав учителям дешевым, невежественным, бестолковым. А нравственность, влечение, знание зависят лишь от воспитания. Происхождению — почтение, но сам ты — что? Происхождение тобой не приобретено. Богатство тоже благо, но что есть оно? Судьбы каприз, прыжки мяча то вверх, то вниз. И в славе сладость, но она так ненадежна, неверна. Прельщает тело красота, минула ночь, прощай, мечта. Здоровье клад. Но с древних пор хворь на чеку, Как ловкий вор. И сила драгоценный ларь, Но где она, когда ты стар? Все приходящее, быстротечно, И лишь наука долговечна. Спросил Сократа Горгий встарь. Был счастлив ли, Персидский царь, что в мире слыл владык владыкой, бессильем власти превеликой. Закрат сказал, а был ли он в вопросах этики силен? Да, ни в богатстве, ни во власти, Нет без морали людям счастья. А тех, кто сеет раздоры. Поджорнов лег дурак, Который всех вовлекать привык в раздоры. Хлебнят он муки и позора. Известно, склочник был бы рад Весь мир вовлечь в раздор, в разлад, Чтобы шумела сплетня злая, Враждой неистовой пылая. Как не поранит острый нож, как ранит подлый сплетни ложь. Причем лишь после обнаружишь, что это сделал тот, с кем дружишь. А клеветник с ехидным смехом утешен, горд своим успехом, злорадствует. Кончтек болтанкой, все шито, крыто, я в сторонке. Мерзавец убежден, конечно, что тайну сохранит навечно. Вот козырь-то его каков! Не таких клеветников, что разожгут коварный сплетней пожары и распри многолетний. К преступной цели на пролом шел также и Авессалом. Авессалом, Один из сыновей древнееврейского царя Давида. чистолюбивый юноша, не надеясь унаследовать царский венец, поднял мятеж против отца. Сначала ему удалось захватить власть и нагнать, выгнать Давида из Иерусалима, но в последующем сражении он потерпел поражение и погиб. До времени неуязвимы свои повсюду есть алкимы. Алким — иудейский первосвященник, первая половина II века до нашей эры, захвативший это высшее в древние иудее достоинство с помощью интриг и предательства. Он привел в Иерусалим сирийцев и помогал врагу бороться с освободительным движением, возглавлявшимся братьями Маковеями. Угождая своим хозяевам, он приступил к разрушению Иерусалимского храма, как повествует Библия. Первая книга Маковейская. Был внезапно разбит параличом И умер в тяжких мучениях. Что сеют распри между друзьями, В ловушки попадая сами. Того надежда обманула, Кто весть о гибели Саула Принес Давиду, но на месте Царем казнен был за известие. Тем кончили едва два злодея, Что умертвили Евасфея. Евосфей, один из сыновей Саула. Согласно Библии, он царствовал над Израилем в течение двух лет после смерти отца, несмотря на постоянные междоусобные войны. Был убит во время сна двумя своими людьми, которые принесли его голову Давиду. Последний казнил его убийц. Кто раз вспахивает поле, поджорно вляжет по неволе. Почти всегда наверняка мы узнаем клеветника, хоть он коварный хитёр, дымится шапка, значит вор, дурак за дверью, но смотри, он там, а уж и тут, внутри, о дурных манерах. тех у кого манеры скверны, и тех кто чересчур манерны, зачислю я в свой флот галерный по длиннополому наряду по чванной поступе по взгляду по поворотам головы едва с ним встретились бы вы пусть он торопится или славно словно вельможе шествует новно вы сразу бы решили хва И пустоват, и нагловат, И быть подальше от него Благоразумнее всего. Но кто не глуп, и кто воспитан, В суждениях и в делах испытан, Того признает общий суд, В пример другим превознесут. Натура мудрая, стыдлива, Миролюбива, некриклива, Добра не занимать ей стать, И с нею, Божья благодать! Благовоспитанность ценнее, чем все богатства жизни сей. Об истинно высоком нраве судить мы по манерам вправе. Кто повседневно сам не очень воспитанностью озабочен, к манерам скромным не привык, тот, значит, глуп и туп, как бык. Что может быть достойней, краше, чем скромность, благонравье наше? Где сын понятлив, уговорчив, воспитан, неподатлив податлив порче, там гордый счастлив там отец. Был милостив к нему творец. Об истинной дружбе Коль ты невинного избил, Несправедливо оскорбил, презрение ты себе купил. Кто так ведет себя с людьми, дурак, Дубина он, пойми. Все возликуют ведь, когда придет и на него беда. Кто друга обобрать намерен, Который предан так и верен, И прямодушен был весьма, Тот, видимо, сошел с ума. Священная дружба навсегда нам царя Давида с Ионафаном, Ахил с Патроклом, образец двух чистых дружеских сердец. И Сципион и Лели. Сципион и Лели. Публи Корнелий Сципион Африканский старший. около 200-235-183 года до нашей эры знаменитый римский полководец и государственный деятель был на протяжении всей своей жизни очень дружен с Гаем Лелием, который умер после 160 года до нашей эры. Но друзей подобных нет давно, рождения нет и дружбы нет. Стоит на этом нынче свет. И к ближним, что ты незаметно теперь любви ветхозаветной. Во всем корысти торжество, Кругом свойство и кумовство. Ведь Моисей, кто нас учил других любить, Давно почил. Кто себя любью лишь послушен, А к пользе общей равнодушен, Тот неразумная свинья. Есть в общей пользе и своя. Вы Кайна везде встречали? Раз Авель счастлив, он в печали. Друзей, когда не станет денег, Две дюжины продаж за пенник. Если лучших соберешь, Уступишь семерых за грош. Об опрометчивых дураках. Ездок неопытный, к тому же, не подтянувший трог потуже, Очутится всем на смех в луже. С кем дружит глупость? Эоипсо, в силу этого, всегда вам скажет, Что ж, ошибся. Коль ты верхом собрался в путь, Проверить сбрую не забудь. Кто дело сделав, ждет совета, Тому ни впрок ни то, ни это. А кто заранее все обсудит, Тот в дураках потом не будет. Подумал бы, вперед, Адам, Не влекся бы он к тем плодам. И яблочком, коль не прельстился б, То с райской жизнью не простился б. когда бы понял Йонафан, Йонафан Маковей, иудейский первосвященник, возглавлявший освободительную борьбу евреев в 161-144 годах до н.э., военачальник сирийского царя Антиоха VI Трифон усыпил осторожность Йонафана лестью и дарами и уговорил его распустить войско. Ионафан оставил при себе лишь тысячу человек, и все вместе они были коварно убиты сирийцами. Коварный Трифонов обман не верил в речи лицемерной. Даром не взял бы, то, наверное, вернулся бы невредим, и жив он. А в дураках остался б Трифон. На что был Юлий Цезарь гений? И славопрений, и сражений. Но мир вкушая, гений сей дал как-то маху ротезей. Письмо не сразу прочитал, и брут в него вонзил кинжал. И Никанор. Никанор. Полководец Никанор был послан сирийским царем Деметрием Сутером для подавления восстания евреев. В решающем сражении он был разбит на голову и погиб. 161 год до н.э. Вождь повстанцев Иуда Маковей приказал, чтобы отсекли голову Никанора и руку с плечом и отнесли в Иерусалим. Затем уже в Иерусалиме он распорядился вырезать язык у нечестивого Никанора и, раздробив его, разбросать птицам, руку же безумца повесить против храма. Существовало предание, будто Никанор еще до начала боевых действий продал работорговцам своих будущих пленников. И Никанор в просчете был. Дичь продал прежде, чем убил. Не повезло. Остался вдруг и обезглавлен, и без рук. И вырван был потом, увы, язык из мертвой головы. Успешен замысел, когда он своевремен, господа. А торопык с древнейших пор ждут неудачи и позор. О волокитстве Пленен Венерой, у плутовки ты, как дергунчик на веревке. Терпи, дурак, ее издевки. Я, жаркозадая богиня Венера, Возвещаю ныне, в том присягая, Что прямая дочь Гансы дурня и самая. Кумир всесветный дураков, Я юношей и стариков, Лишь захочу и обольщу, И всех в болванов превращу, Перед собой повергнув ниц. Не знает власть моя границ. в Тех, кто читали Одиссею, Прошу припомнить я цирцею. И Калипсо, и Хор Сирен, Таков и мой всесильный плен. Кто мне, что он имен, хитер, С тем короток мой разговор. В котел безумья погружу И в дурачка преображу. А кто моим рубцом отмечен, Ничем не может быть излечен. Мой озорной сынок Дитя, по-детски он шалит, шутя, Но на его проделке глядя иной сластолюбивый дядя, Закореневший в волокитстве, С ним соревнуется в бесстыдстве. И как ребенок несмышлен, Двухпутных слов не скажет он. Сынок мой наг, и в этом знак, Что похоть скрыть нельзя никак. Спокон веков, из града в град, за тем, что мой сынок крылат, Любви влекущая беда порхает всюду и всегда. И нет, от сотворения мира Капризней, чем она, кумира. Лук держит мой амур пострел, Полны его колчаны стрел. Всегда на тетиве рука, И чуть заметит дурака, стреляет он. Дурак сражен, Остатков разума лишен, и жертвой стать мне предназначен. Пожаром страсти весь охвачен. а а, -а Тот огонь неугасим. Погублена Дидона! Дидона. Легендарная царица Карфагена, героиня Энеиды Вергилия. Покинутая Энеем, в которого она влюбилась, Дидона добровольно взошла на костер. Погублена Дидона, им Медея, Тем огнем объята, сожгла своих детей и брата. Всех жертв любимые не сочли б. От страсти Нес Тавр погиб. Согласно греческому мифу, Кентавр Нес почувствовал любовь к Деянире, жене могучего героя Геракла. Переправляя Деяниру через реку на своей спине, он попытался ее похитить, но был убит стрелой Геракла. И трое натерпелось горе. С горы низверглась Сафу в море. Сафо или Сапфо, конец седьмого, первой половине VI века до нашей эры, древнегреческая поэтесса. По преданию, она бросилась со скалы в море из-за безнадежной любви к красавцу Фаону. Сирены пением влекли к себе на гибель корабли. И взнуздан был, и был оседлан, мудрец один, красоткой подлой. Имеется в виду Аристотель, который, по преданию, однажды позволил своей возлюбленной оседлать себя и катал ее на своей спине. На воздух воспарил Вергилий. Публий Вергилий Марон. 70-19 годы до нашей эры, Крупнейший римский поэт, широко популярный в Европе в Средние века и в эпоху Возрождения. Брант неоднократно цитирует его и называет своим другом Вергилием. Здесь Брант намекает на анекдот из жизни Вергилия. Женщина, которую поэт хотел посетить, предложила ему сесть в корзину, спущенную из окна на веревке, обещая поднять его к себе, но затем оставила висить между небом и землей. На воздух воспарил Вергилий. Хоть Бог ему. И не дал крыльей. За курс искусства страсти пылкой Овидий поплатился ссылкой. Великий римский поэт Овидий, 43 третий год до нашей эры, семнадцатый год нашей эры, в восьмом году нашей эры был сослан императором Августом из Рима в далекую ссылку, местечко Томы в устье Дуная. Поэту вменялась вину безнравственность его произведения искусства любви любви». Кой-кто мог мудрым слыть, когда б он не был блудодейства раб. Кто женский пол чрезмерно любит, в себе живую душу губит. Как богу богового сдать, коль слишком дамам угождать? Хоть знатный будь, хоть низкий люд, беда и срам, цена за блуд. Глупец отъявленный, кто мнит, что в блуде меру сохранит. Распутником, как говорят, все нипочем, сам черт не брат. Одно тебе, дурак, лекарства, колпак, носи и благодарствуй. бражники гуляки бродягой не ищем тот умрет кто вечно кутит пьет и жрет лишь с гуляк пример берет колпак ты на того на день кто день и ночь и ночь и день рад брюха поплотнее набить и полной винной бочкой быть как будто жизнь он взял на откуп с единой целью больше б в глотку б. Он за день виноградный хлост погубит больше, чем мороз. Дадим такому человечку на корабле глупцов местечко. С ума сведет его вино. Под старость скажется оно. Тресуч, дурашлив, голос пропит. Свой смертный час он сам торопит. На свете нет порока гажи. Муж просвещенный, мудрый, Даже, предавшись пьянству, до конца лишиться славы мудреца. Пьешь в меру разговоры Ной. Не снес вина и старец Ной. По библейскому мифу, спасшийся от потопа Ной насадил виноградник. Отведав вина, Ной опьянел и заснул ногой в своем шатре. А один из его сыновей, Хам, увидел наготу отца и рассказал об этом братьям, которые пять с задом вошли в шатер и, не глядя, прикрыли наготу Ноя. Проснувшись, Ной проклял Хама и его потомков. Не снес вина и старец Ной, хотя в ту пору в мире целом был самым первым виноделом. Вино и мудрых в грязь повалит, и колпаки на них напялит. Когда израильский народ вливал, бывало, лишку в рот, он, как заведено меж пьяниц, шумел, плясал безбожный танец в круг изваяния тельца. Языческого образца. Недаром Бог во время она пить запретил сына Маарона. «Но в наши дни какой священник той заповеди неизменник?» Хлебнул и Олаферн беды. Военачальник Олаферн, посланный царем Навуходоносором для завоевания всех земель на Западе, был обезглавлен еврейкой Юдифию во время сна после вечерней трапезы, за которую пил вина весьма много, Сколько не пил никогда, ни в один день от рождения. Книга Юдифь, глава 12, стих 20. Хлебнул и Алоферн беды, И головы, и бороды лишась, когда был пьян однажды. И жертва той же самой жажды бывал и Александр пьян. Имеется в виду Александр Македонский, убивший на Перу своего лучшего друга Клита. Бывал и Александр пьян свой, унижает царский сан, и делал то, о чем потом сам вспоминал, с большим стыдом. Кто весело твина сегодня, заплачет завтра в преисподней. Когда мне не пьянство, то вовек не знал бы рабство человек. Чревоугодие, пьянство, Страсти, чьи спутники Нужда, несчастье. Отцами и сыновьям Равно страданиями грозит вино, Коль ты его хлебать привык, С кем не наесть, как воду бык. Ах, мало ли таких гуляк, Кому как дом родной кабак. Пришли! Кабачик наготове. Две ляжки подал им коровьи, Миндаль, изюм и рис принес. А чем расплатиться? Вопрос. Все стали бы мудрее вдвойне будь капля мудрости в вине. Что пьют сверх меры и сверх силы Обжоры, пьяницы-кутилы, Друг дружки наливая кружку И побуждая пить друг дружку. Твое здоровье пей. Смотри до дна, до капли. На пари, налить, налей. И пьют дуралей, себя нисколько не жалея. Раз в кружку, два и в глотку. Ловко. Намылить бы для них веревку. Поистине, ведь нет другой на свете глупости такой. Прочесть мы можем у Сенеки, мыслитель, живший в первом веке. Боюсь, что трезвых мир осудит, а уважать лишь пьяниц будет, и чтобы знаменитым быть, вина придется больше пить. Но я в виду имею тут и тех, кто пива много пьют, Пьет умный в меру, а болван — хоть бочку, хоть бродильный чан. Однако Долговечней тот, кто понемногу, с толком пьет. Приятно лишь во рту вино, в утробе мучит нас оно, Всю кровь пропитывает ядом, как Василиск смертельным ядом. О слугах двух господ К двум господам слугой наняться, за парой зайцев сразу гнаться — полезно в глупости сознаться. Тут глуп, скажу, без церемоний, кто служит Богу и мамоне. Слуга, служа двум господам, ни тут не справится, ни там. Кто хочет жить с пяти ремесел и об одном бы думать бросил. С одной собакой хоть убейся поймать двух зайцев, не надейся. Не то что двух, скорее всего, не схватишь ты и ни одного. Кто много должности имеет, ни на одной не преуспеет. И тех, кто служит, там и тут, и там и тут напрасно ждут. Всем не услужишь никогда. Ты станешь путать нет и да. И всех отбросов есть окрошку И разбиваться весь в лепешку, Льстить и пред каждым унижаться И ни на что не обижаться. Нагреет руки, говорят, кто лишнему местечку рад, Кто хлещет всякое вино, тому невкусно ни одно. Хвала и честь слуге тому, Кто верно служит одному. сел подох изголодался хозяев многих навидался а болтунах язык на привязи держать душе от страха не дрожать честь болтовнею не стяжать Не сносен тот глупец, который со всеми затевает споры. Хоть люди и молчат кругом, в душе смеясь над дураком, или скрыть негодование сились. Вновь диспутировать он вылез. Тем, кто не к месту рад болтать им, Братство дураков подстать. Хоть и не спрошен был, а сам дурак спешит ответить вам, Как бы самодовольно бряк, Любуйтесь, люди, я дурак. Болтун и болтовней усыт, но горек будет поздний стыд. И документы, коль захочет, болтун преступно опорочит. Болтать ему не трудно. Вот когда на исповедь придет, тут отнимается язык. Тут он заика и заик. Иной бы Умным показался, когда б на грех не разболтался. Забарабанил дятел в ствол, К своим птенцам тебя привел. Молчание, щит от многих бед, А болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, А сколько жизни он сломал, Свой проявляя низкий норов, Виновник сплетен, склок, раздоров. Но вот чего не взять мне в толк, и хищников, будь левый волк, всех можно укротить, и лишь язык людской не укротишь. Он то лопочет, то стрекочет, всех, кто нам дорого порочит, предатель он и клеветник, наш злой и сдевчивый язык. Язык лишь тем вредить не в силе, кто вечным сном уснул в могиле. Язык хитрец и лжец исконный, Толкует в кривь и в кость законы. Добро он зло преобразит, Любую правду исказит И из суда наверняка С умою пустит бедняка. Что болтану? Как хочет, врет. Вранье щекочет сладко рот, И ради красного словца Предаст и мать он и отца. Напыщенного пустослова толпа превозносить готова? А уж коль знатность лицо, на ком потоньше сукнецо, Наряд богатый, кольца блещет, тех уж никто не клевещет. Кафтан потертый не в чести, с ним власти не приобрести. Когда бы дожили до нас ораторству и сейчас два златоуста изофин. Сам Демосфен, и с ним Эсхин, и Цицерон. Их знанием грош была б цена, И пышно ложь в их красноречием распускалась, Чтоб глупостями увлекалась. Грех не в опаску болтунам, А лжец, друг, ненадежный нам. Кто имя Божие хулит, хулы своей не утаит. Куда б ему не удалиться. Слова его подхватят птицы. Расплата будет так горька, Длина у Господа рука. Кто бревна тешит над собой, И схлестан острою щепой. Разинутый не в меру рот Отвратнейшую дрянь сожрет. Дурак красно болтать желает, Мудрец молчит и размышляет. Дороже ценится молчание, Чем празднословие недержание. Молчанию золото цена, А речь бесценна, коль умна. Других обличают, себя прощают. Кто вас послал сухою тропкой, А сам пошел дорогой топкой, Не мозгом наделен, а пробкой. Дурак безмозглый, кто хулит путь, Что судьба ему сулит. Рука к столбу пригвождена, Указывает путина, Но ей самой на том пути Вовек ни шага не пройти. Кому сучок попал в зрачок, пусть раньше вытащит сучок. А другу говорит потом, — царенко, мол, в глазу твоем. Куда как жалок тот учитель чужих пороков обличитель, кто, зараженный ими сам, в себе не видит их. О, срам! Поистине, как говорится, врачу сначала б исцелиться. Давать советы все они прочь, не зная, как себе помочь. Сгубила именно сие и Жентили и Мезюэ. Жентили и Мезюэ. Средневековые врачи, писавшие о лихорадке. бранд упоминает, что оба они погибли от этой болезни, но неизвестно, из какого источника он подчеркнул эти сведения. И Жантюли, и Мезюэ, когда одну болезнь в те дни, пытались вывести они. Но не достигнув этой цели, оставить труда не успели. Постыдные дела видны не лучше ли со стороны, чем те, кто, совершившие их, достигли степеней больших. Делами заработай право других учить себе во славу. Оберущих взаймы. Знай ты, живущие на долги, Как ни хитри и как ни лги, Быстры платежных дней шаги. Глупцом первейшим тот слывет, Кто вечно займами живет. На ту присловицу плюя, Что поместил в эпиграф я. Заблудших душ на свете много, Не внемлющих заветом Бога. Соблазн пороков, в оборот не хочется им, но Господь следит за ними. Близок срок, а кредитор небесный строг. Своё всему есть время, цель и свой же путь. А цель до сель. Кто любит брать займы, уже не думает о платеже. Ах! Поручитель похлопочет, Взаимодавец долг отсрочит. Но в срок не уплатив опять Придется на соломе спать. Распляшется осел про хвост, И не уймешь, хоть вырви хвост. О бесполезном учении Кто плохо учится, Тот, значит, сам же себя и околпачит, и горько под конец заплачет. Ей студентам не потачек, которым без моих подачек, а как эмблема их учения, колпак присвоен для ношения. Не видя в книгах интереса, рад лоботрясничать повеса. Науку истинную в грош не ценит часто молодежь, А все, что дурно, бесполезно, то ветрогонам и любезно. Но этот же порог, о, срам, присущ иным профессорам, чьи знания куцы ничтожней их болтовни пустопорожней. Ну не глупцы ли, не болваны, кто всякой чуши постоянно своих студентов бедных учит, да и себя напрасно мучит? Да. Юноши обыкновенно поныне едут в Лейпциг, в Вену, и в Майнц, и в Эрфурт, и в Базель, в Базель тоже, гнилой трухой питаться. Более и в Гейдельберге до сих пор все тот же изучают вздор. А дома ждет тебя позор, в карманах пусто, хоть бы грош. Да броколь службу ты найдешь, как парень грамотный, в печатне. Ну, а кой-кому в шинке приятнее пенчугам подавать вино. А спился там, пошел на дно. Таких встречали вы и сами. Колпак на каждом с бубенцами. Завтра-завтра, не сегодня. как ворона, кра-кра-кра, твердит, до завтра, до утра, тому колпак надеть пора. Глупец, кто немля, голос Божий, спеши, чтоб не взыскал я строже, исправься, грешный путь забудь. Сам не спешит на правый путь, мол, нынче не охота, лень, живу, мол, не последний день, исправлюсь завтра. Кра-кра-кра! А доживет ли до утра? Дурак себя же мучить тяжко. И все отсрочка, все оттяжко. А грех и глупость тут как тут. С весельем рядышком идут. Клянется, клянется часто сын заблудший. У завтра-то я стану лучше. Но это завтра. Никогда не наступает. Вот беда! Как снег растаявший, как дым, заветный день неуловим, И только отрехлев глупец, в то завтра вступит на конец, Расслаблен, немощен уже, с тоской раскаяние в душе. Спеши сегодня лучше стать, не будешь завтра так страдать. Звучало нынче Божье слово, А прозвучит ли завтра снова? Кто исправляться завтра любит, и все грешит, тот душу губит. О караульщиках своих жен Кто охранять стрекоз возьмется, Или воду наливать в колодцы, Пусть же за женой следить берется. День-два хороших, сто плохих У глупых стражей жен своих. Коль истинно честна жена, За нею слежка не нужна, А коль жена блудлива, лжива, То своего добьется живо, Какой не учреди надзор. Возьми все двери на запор, став караульных у ворот, Она всех за нос проведет. И в башню заточи, иная родит младенца, как Даная. А Пенелопу без надзора хоть осаждали ухажеры, но мужу двадцать лет она в разлуке с ним была верна. Кто знает, что наверняка ни разу не бывал, пока женой обманут, что жена заботлива. Добра неясно, и не боится он измены, Тот истинно супруг блаженный. Хоть будь красавицей жена, но если дурой рождена, С ней, как с глухой кобылой, мука, Как ни причмокивай, ни нукай, пошел на ней пахать. Бог мой, бороздки ни одной прямой, Жена, что служит всем примером, К таким привержена манерам. Глаз на мужчину не поднимет, Словца любезного не примет, Боясь, что льстивый хват угодник Злой волк в овечьей шубе, сводник. Париса некогда сама Елена, Не сведи с ума дидона, Не прельстись инеем, Судьба была б добрей к обеим. прелюбодеянии где смотрит муж сквозь пальцы там жену с чужим он сводит сам там кошки смех и плач мышам хоть любодействуй в наши дни хоть походя кого толкни оно теперь не грехом считается а пустяком и в грешном риме святость брака не смели осквернять однако Что цезаревы нам законы, что юлиевы нам препоны. Бранд имеет в виду законы от 18 года до нашей эры римского императора Октавиана Августа, направленные против разврата и сурово каравшие за нарушение супружеской верности. Название цезаревы и юлиевы Объясняются тем, что, будучи внучатым племянником и наследником Юлия Цезаря, будущий император принял после его смерти имя Гай Юлий Цезарь Октавиан, а после установления империи стал миноваться Цезарь Август. Что, Юлиевы нам препоны? Дом, где хозяин Ганс, Тюфяк, Садом Тедора. Сам дурак. Ты начала. Молчи. Отстань. Так день-деньской раздоры брань. Летит горшок, шумовка, тяпка. А муженек растяпа, тряпка. Лицо в ладони норовит прикинуться, что крепко спит. Старый во цвете лет супруг. Все нам нынче сходит с рук. Все переварит мужу блюдок. Луженым стал мужской желудок. Мужья, подобные Катону. Марк Порций Катон-младший. 95-46 годы до нашей эры. Римский государственный деятель. Стойкий защитник республики. Римский консул и оратор Квинт Гортензи Гортау. 114-й, 50 е годы до нашей эры посватался сначала к дочери Катона, а затем, получив отказ, попросил в супруги его жену Марцию. После смерти Гортензия Марция вернулась к Катону. Мужья, подобные Катону, который в Риме в годы он и по доброй воле был рогат, жену свою сдав на прокат, не станут плакать. В драку лезть. Супружество спасая честь. Коль мужу верить, что жена заведова пред ним грешна, Жить продолжает с нею. Он, я полагаю, не неумен. Он сам способствует жене и впредь блудить на стороне. Я звят соседи. Не иначе, как вдоль он с женой упадший. И с ней... Диля Барыш развратный, он любит слушать, вероятно, кладя доходит в кошелек ее слова. «Мой муженек, мой Гансик, знай, что из мужчин мне всех желаний ты один!» «С ума все кошки сходят, лишь отведуют впервые мышь, а женщины, вкусив однажды любви с другим, любовной жажды не могут утолить». Чем чаще, тем грех Прелюбодейство слаще. Что стыд, что честь, Что мужа власть, С мужчиной новым Жарче страсть. Поэтому мужьям и нужно жить С женами в согласии, Дружно, чтоб повода не подавать им Ко внесупружеским объятиям. С женой обращайся ровно, Порадуй ласкою любовной, Не ссорься с ней по пустякам, Не доверяй клеветникам. Но, чтоб не каяться потом, Зови гостей, пореже в дом. Знай, чем жена твоя пригожая, Тем осторожнее будь и строже. Ведь мир коварством, ложью жив, И каждый скрытен и фальшив. В дом к Менелаю не вотрись. прельщен Еленую Парис, с женой остался бы царь Спартанской и не было бы войны Троянской, когда уйдя на ту войну, и Агамемнон царь жену не оставлял бы на Эгиста с ней бывшего в связи нечистой с войны вернувшись с дома он конечно бы не был умершвлен. Канда был царь Кандавл, упоминаемый в истории Геродота, легендарный царь Лидии. Желая похвастаться красотой своей жены, Кандавл показал ее своему приближенному и любимцу Гигу, обнаженной. Оскорбленная женщина предложила Гигу либо умереть самому, либо убить Кандавла и жениться на ней. Гиг предпочел последнее. Кандавл, царь. Глупец другой супругой хвастался ногой. Кто рай укромный ценит мало, Его разделит с кем попало. Спокойнее в браке те живут, кто реже в дом гостей зовут, Особенно льстецов, пройдох, способных на любой подвох. Слови скупее всех скупцов. Не высидишь чужих птенцов. Гость, что за пазухой приносит гадюку, Он ее подбросит. Немедли, это враг твой злой, Такого дому метлой. Глупец останется глупцом. Ума набраться рад бы всяк, Но если глуп ты, как гусак, умней не станешь. Так и сяк. Тот, кто внимай мудрецам, уманию приумножит сам. Дурак. Все знать он хочет, но все ему слишком мудрено. Глупцов легко распознавать. Что увидали, то и хватит. Известно испокон веков. Новинка — слабость дураков, ну и новинка старой станет, и вот уже другая манит. Куда б глупец ни ездил, он все так же глуп, не просвещен. Так гусиной через забор перелетит в соседний двор. Сюда нога, туда нога. Спроси, что видел? Га-га-га. Поехать в Павию или в Рим, или даже в Иерусалим? Скажу, заслуга небольшая. А знания приумножая, чужие посещать края, считаю делом добрым я. Но если ты же привезешь и сотню крестиков? Речь идет о крестах, которые паломники в качестве своеобразных сувениров обычно привозили из своих странствий. И сотню крестиков ты все ж не будешь доблестью отмечен, Ибо тебе хвалиться нечем, Коль столько стран ты обошел, А глуп остался, как осел. Не изучил бы Моисей египетской науки всей, И Даниил бы не был склонен усвоить мудрость вавилонин, О них не знал бы мир земной. Придет на исповеденой очистится, Мол, совесть жрет, А сам хитрит, лукавит, лжет. И так уйдет с душою черной. Гляди, унес на шее жорнов О безрассудном гневе Того, кто шпорит то и дело осла, Горлания обалдела, Считать ослом ты можешь смело. Дурак осла Илья с лицу намерен скач пустить и злиться, и трезвый ли хмельной рычить на всех, как пес цепной. Он по-собачьи злобен. Людей встречать лишь так способен и думает, что страшен всем. Растерзаю. А меж тем прохожий размышляет здраво, махнет рукой. Взбесился право. Судьба ли нас карает злая, таких болванов насылая, забыв, что видовали многих, и раньше мы скотов двуногих. Лишает гнев рассудка нас. Не знаем, что творим подчас. Быть должен сдержан человек. Архит Архит Таренский, около 440-360-е годы до нашей эры. Греческий математик и астроном, полководец и государственный деятель, современник Платона. Архит — ученый, мудрый грек, лишь доведет его, бывало, слуга до белого накала. Кричал. Не будь я в гневе яром, уже это не сошло бы даром. Так и Платон, так и Сократ Собой владели, говорят. Кто прав, становится неправ, Терпение в гневе потеряв. Впадает в грех, кто был не сдержан, Кто гневу быстрому подвержен. И благочестью гнев вредит, Что за молитва, Коль сердит? Лишь остигрят своих тигрицы не так, пожалуй, разъяриться, как вспыльчивые дураки, Что на внезапный гнев легки. Ум и в седле уравновешен. Гнев на осле несется, взбешен. Самовольство и самонадеянность. Коль мы, упорствуя, проказим, и дерзко в гнезда птичий лазим, То часто шлепаемся на Кого изранит куст колючий, кто мнит, что он всегда всех лучше, Что стал во всем он знатоком и не нуждается ни в ком. Однако на прямом пути не будет знать, куда идти. А вместе новом Незнакомым заблудится он рядом с домом. В беде таким зазнайком худо. Нет помощи им ниоткуда. Пожалуй, может, впасти в ересь, глупец, В себе с одном уверись. Я, мол, в делах житейских дока, Всех благ добьюсь, взлечу высоко. Дурак, забравшийся повыше на дерево или на крышу, мечтал о славе, о столоп. Но с высоты вдруг на земь шлеп. Для корабля страшнее бурь, самоуверенность и дурь. Всем, кто к советам глух, не преуспеют никогда. Не верил ною мир, и вот потоп унес людей и скот. За то, что жил беспутно очень, Корей землею был проглочен. Во время исхода евреев из Египта Корей, согласно Библии, поднял бунт против власти Моисея и первосвященника Аарона, завидуя их славе и воздаваемым им почестям. Бог жестоко покарал за это Корея и его приспешников. земля разверзлась у них под ногами и поглотила их. Владея не умом, умишком, кто так самонадеян слишком, охотно распороть готов никем не шитый плащ Христов. В Евангелии от Иоанна рассказывается, что римские воины распяв Иисуса разделили его платье на четыре части. И только хитон, который... был нешитый, а весь тканый сверху, раздирать на части не стали, а бросили о нем жребий. Нешвенный хитон Иисусов был в средние века символом единства церкви. Они Непослушных Больных Больной, твердящий слово «нет», На каждый докторский совет спешит, как видно, на тот свет. Больной — глупец, когда совету врача не внемлет, и диету блюсти не хочет. Плачь, не плачь, тут не поможет лучший врач. Кто воду пьет, а не вино, хоть нужно именно оно, и прочего не соблюдает, притом упрямо утверждает, что чувствует себя бодрей. Тот в гробу ляжется скорее, дабы забыть свои болезни. Начать лечение полезней едва еще не дуга познан. А если начинают поздно, то от лекарства меньший прок, и больше тут потребен срок. Сказав, здоровым быть хочу, ты язву покажи врачу, и хоть зубами сам скрипи. А боль от скальпеля терпи. Промыть дай рану, и зашить, и с перевязкой поспешить. Не душу твою вырвать хочет, а жизни твоей врач хлопочет. Пусть жизнь в больном уж еле тлеет, отчаивается, врач не смеет. И пациент, покуда дышит, пусть бодрый глаз надежды слышит. Больной, что лжет врачу, Глупец. Тебя же губит он, как лжец, Что лгать на исповедь приходит, адвоката за нос водит. Лжецы глупцам всегда сродни, Во вред себе же лгут они. Глуп кто врача позвал, Но сразу врачебному невням наказу Идет, по поверив ложным слухам, к невеждам, Знахаркам-старухам, А те травой и наговором, и прочим ворожейным вздором его отправят прямо в ад. В чем сам он будет виноват? Всему готов поверить тот, кто исцеления страстно ждет, а глупых суеверий и зло чрезмерно ныне возросло. Я пописал их, но облыжно признают книгу чернокнижной. Больным избавиться от отхвории Не ищут, где недуга корень. И черту душеньку заложит, Иной больной, авось поможет. А где вмешалась чертовщина, Бессильно часто медицина. О соблазнах глупости Дурак упал. Над ним, смеясь, колпак надеть поторопясь, Ты сам упал, разиня, в грязь. Что падают глупцы не чудо, Над этим все смеются всюду. И умники язвят. Дурак! А на самих сидит колпак. Дурак — излюбленное слово. Когда дурак чистит другого, на между ними ни на грош, Ни в чем различия не найдешь. Споткнулся этот на дороге, другой ломает тут же ноги. Хоть строгий, хоть строгий Аталанты меч срубил голов немало с плеч, у гиппомена на глазах. Аталанта. Быстроногая дева-охотница из греческой мифологии. Так как Оракул подстерег ее против, предостерег ее против брака, она предлагала юношам, желавшим жениться на ней, состязаться с нею в беге и пронзала их копьем, когда обгоняла. Только Гиппомену с помощью богини Афродиты удалось хитростью победить Аталанту. Хоть строгая талант и меч Срубил голов немало с плеч, у помена на глазах. Но он, чудак, презревший страх Судьбу испытывать решился, И сам чуть жизни не лишился. Слепцу корить, слепца нелепо, Ведь оба в равной мере слепы. Бронил однажды рака рак, Ты что назад ползешь, дурак? Но сам за другом ползал спять, Чтобы мораль ему читать. Пониже были тел и кар, И Фаэтон, как на пожар, Не стал бы в колесницы Так лихо по небу носиться, Забыв родительский запрет. Не умерли б во цвете лет. Тот кумным должен быть причислен, Кто в корень зрит и здравомыслен. Воистину, мудра лисица. Войти в пещеру побоится, Какой бы там ни ждал обед, Когда следов оттуда нет. Мало ли что болтают. От лисьего хвоста Греметь не будет колокола медь. Ушам от сплетен не болеть. Кто хочет с миром ладить, тот немало горечи испьет, Выслушивая, как о нем под собственным его окном Такое говорят, что гаже придумать невозможно даже. Поэтому блаженны те, кто равнодушны к суете, Покоя мудрого взыскуя, отвергли ту мирскую, И в горы, в долы удалясь, мирских грехов отмыли грязь. Но мир, однако, и таких не любит, не щадит он их. О них злословие, им не веря, всех лишь своим аршином меря. Кто жить по совести решит и против чести не грешит, Что ему сплетни дураков, что языки клеветников. Когда бы в он и дни пророки боялись обличать пороки, Дабы не знать хулы и клевет. О них давно забыл бы свет. Нет, да и не было от века такого в мире человека, Чтоб угодил во всем любому болвану злому и тупому. Родился б человек такой, Каким он чудным был слугой, Старался б до свету вставать и вообще забыть кровать, Заткнуть бы глотки болтунам, увы, Не хватит кляпов нам. Нельзя предусмотреть никак того, что сочинит дурак. Так в мире повелось оно, Избегнуть сплетен не дано. Кто любит петь, кто кукарекать, Баран-дурак привык бебекать. Шум в церкви Пришедший в храм с собакой, птицей, перед глупцами похвалиться. Мешает остальным молиться. У тех, кто ходит в церковь с псами, Бубенчики обычно сами на колпаках звенят, бренчат. Чуть псы залают, заворчат, и сокол дерзкого повесы так крыльями во время мессы захлопает, что смолкнет пение. И хоть кончай богослужение. Тут остается словчей птицы Снять клобучок, и что стыдиться? Теперь болтай и хохочи, И под башмачными стучи ты деревяшками, Бесчинству, и совершай любое свинство. С какой-нибудь Кремгильдой здесь перемигнись, Поклон отвесь, красотка улыбнется, Значит, не сомневайся. А дурачит. Не лучше ли было бы, однако, Чтоб сторожила дом собака, Покуда в церкви ты и вор Не мог бы в твой проникнуть двор. Не лучше ли было бы, Чтоб твой пугач, твой кречет боевой, Был дома, на привычном месте, В чулане темном, на насесте. Чтоб обувь не просила кашки, На улице бы деревяшки привязывал ты к башмакам. И грязь не липла бы к ногам. Когда бы в церкви болтуны не нарушали тишины, Не говорили бы мы, что Бог плодить глупцов поменьше б мог. Но дураки такой народ, шумят и норовят вперед. Всем нам пример Христос. Из храма гнал торгашей в зашею он прямо. И тех стегал веревкой дали, Кто голубей держал в продаже. Разгневайся он так сегодня, Заглохли бы дома Господни. Он от попова чистив храм, Набрался б их по наморям. Священин — дом церковный. Тут Господь свой основал приют. О дураках... Облечённых властью. У глупости шатер просторный, весь мир тут суетный и вздорный, Мошны и силы раб покорный. Глупцов кругом так много, но оно ведь и не мудрено. Кто сам себя среди мудрых числит, тот дураком себя не мыслит. Хоть он-то именно кругом слывет примерным дураком. Но дураком назвать попробуй властановную особу. Казаться умными им нужно, чтобы глупцы хвалили дружно. Они похвалят, каждый сам себе воскурит фемиам. Но мудрый хвостуна узнает. Ложь самохвальная воняет. через чересчур самонадеян, тот глуп, Посмешище людей он. А тот, кто истинно умен, Молвой всеобщий восхвален. Блаженны страны, в коих славят Князей за то, что мудро правят, И где в Совете нет мздоимства, Где не в почете подхалимство, И нет распутства кутежей, Средь власть имеющих мужей. Но горе странам, чей правитель глупец и правды неревнитель. С утра советом кутит, пьет, не ведая других забот. Иной бедняга, рыцарь чести, На скромном, незавидном месте счастливей, Чем король дурак, Кому беспечность злейший враг. как мудрецы скорбеть должны, когда глупцы вознесены. Но там, где глупость не в фаворе, там власть и благо не в раздоре. В чести и силе та держава, где правят здравый ум и право, и где дурак стоит у власти, там людям горе и несчастье. Угодник мерзок нам везде. И тем презрение в суде. Он может истину продать, за грош тебя клеветать. Бесспорно, лавры судей ждут, чей нелицеприятен суд. Однако ж и поные люди страдают от неправых судей, Подобных тем, что молодой Сусанне стили клеветой. Заржавели, лишились блеска и папский меч, и королевский. И не секут, где надо сечь, чтоб беззаконие присечь. Подвластно все на свете злату. О Риме так сказал когда-то Югурта царь. Югурта. Около 160-104 годов до нашей эры. Царь Нумидии. хорошо знал римские нравы и неоднократно прибегал к подкупу римских сенаторов и полководцев. При помощи подкупа ему удалось сохранить свою власть над всей Нумидией, захваченную им в результате узурпации престола, и значительно отсрочить войну с Римом, так называемую Югуртианскую войну 111-105 годов до нашей эры. О, город блудный! Тебя купить ничуть не трудно, Лишь был бы кто купить готов. А ныне мало ли городов, где и советы, и суды бессовестные слуги мзды. Так рушат правые порядки Власть, кумовство, корысть и взятки. Бывало, мудр был царь. Ученые, бывало, в старь, в совет старейшин избирались, а преступления карались. В довольстве люди жили мирно, но глупость полок свой обширный простерла над землей всей, вербуя врать свою князей, чтоб здравомудрство угнетать. любости жанью волю дать, и чтоб неопытный совет гнездовьем был народных бед. Которых множится число. От глупости всесветной зло! И дольше б княжил князиной, Когда не стал на путь дурной, А защищал бы справедливость, И льстивость бы корал, И лживость советников, Которых надо еще задабривать наградой. Кто взял подачку — прихлебатель, Кто принял взятку — тот, Предатель! Корабль ремесленников Под скрип сностей, под всплески весел, С мастеровыми всех ремесел корабль от берега плывет По вольному простору вод. Мастеровые эти люди везут своих цехов орудия. Но не от респекта в наши дни к ремеслам. Портачи одни и проходимцы шарлатаны все. Хоть ни два, ни полтора преуспевают, как ни странно. Сегодня лезут в мастера. Ремесел много, и теперь им житье. Невеждам под мастерием и даже тем, кто и недели учиться делу не хотели, работают Того лишь ради, чтобы соседу быть в накладе. Чуть цену сбавил, хоть беги. Все в городе тебе враги. А не уступишь, большинство тебя поддержит для того, чтобы цены сохранить. А все ж цена дрянной работе — грош. Но эти самые строптивцы сбивают цену нерадивцы плохой работой. Так у всех. Тут назову этот цех, Свои изделия сбыть готовы Все нынче по цене дешевой. Но вещь плохая не нужна. Как дешево не на Теперь ведь каждый норовит Придать вещам лишь внешний вид. А для любого ремесла истину Нет хуже зла. Я вам признаюсь кое в чем. мало с этим дурачьем я сам якшался, Чтобы о них поведал мой правдивый стих. Но многого я не сказал. За два-три дня все написал, А то, что делается спешно, Никак не может быть успешно. Принес один мазило раз Свою картину на показ К прославленному Апеллесу. Придать себе жилая веса похвастал он. С такой картиной... Я справился за день единый. Ну, а пелес в ответ ему. Да ну, за целый день, всего одну. По этой суде я считал, что за день ты штук шесть создал. Мазили, так сказал художник. Теперь представьте, что сапожник сточал сапог пар двадцать в день. Рассыпались бы чуть на день. Сколь было бы для всех плачевно, Коль оружейник ежедневно ковал бы дюжину клинков, Снабжая ими простаков. От них не прока, лишь помеха, С плохим оружием не до смеха. А если плотник без смекалки Бревно для потолочной балки начнет тесать, Так от бревна щепа останется одна. И каменщиков есть немало, кирпич кладущих как попало. Есть у портных свои игришки, длиннее делают стежки. Скорей заказ готов. Увы, недолговечные эти швы. А те, кто при печатном деле, весь заработок за неделю беспечно в день один пропьют. И то сказать, не сладкий труд, и утомительный, и грязный. Иль с мелочью разнообразной возесть, или книгу набирай, и корректируй, и свиряй, и краску черную вари, в такой жарище хоть умри. И ему, впрочем, на работу не жаль ни времени, ни поту. А сделал все не так, как надо. Но он из Обезьянограда. Он из Обезьянограда. то есть из страны дураков. Слово «обезьяна» – «affe» в немецком языке – один из синонимов слова «дурак» – «глупец», так, например, осел, как, например, осел в русском языке. Но он из «обезьяна-града», и не было такого чуда, чтобы мастер дельный был оттуда. На том же судне дураков немало есть учеников, с которых шкуру-то дерут, Оплатит им гроши за труд, но эти пустят все равно свой заработок на вино, а завтра думать, если ли толк, все пропил, лезь в петлю, в долг. Так они едут, с цехом цех, но я собрал еще не всех, О дурном родительском примере Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители — пример ему. Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб, пусть помнит, что с лихвой получит от них все то, чему их учит. Теперь вести себя прилично не в моде стало. И обычно и женский пол себя позоря стал срамословить в разговоре. Мужья — пример для жен своих. И дети учатся у них. Там, где бат не враг вина, Вся братья пьяным пьяна. Что говорить, Спокон веков полно на свете дураков. Не волк воспитывал отец. походку раку дал отец. Когда родители умны и добродетелью скромны, то благонравны и сыны. Попался как-то к Диогену, какой-то пьяный совершенно, впервые встреченный юнец. «Сынок», — сказал ему мудрец, — «ты, вижу, весь в отца родного». Бьюсь об заклад. Он раб Хмельного. Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе и за слова. Легко толкнуть детей на нехороший путь. Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом. О наслаждениях Кто похоти покорный раб, Тот нищ умом и духом слаб. Он плохо кончит, жертва баб. Грех похоти. Мужской тем паче Сравнить могу я с девкой падшей, Что у порога, сидя в дом, зовет прохожего. Зайдем! И ложа по цене дешевой Со всяким разделить готово, Суля обманчивое счастье. Поддельной всем доступной страсти. Дурак в ее объятия миг бросается, Как дурень бык, подтяжки молот скотобойный, Или как овечка, что спокойно развязь Вдруг в петлю попадет. А кто-то в сердце нож воткнет. Смотри, глупец, не будь так рад, Ты вернешь душу в темный ад, распутной девкой соблазнясь, но похоти не покорясь, ново причастишься счастья. Прочь от соблазнов сладострасти, чтоб в грех язычества не впал, как древний царь Сарданапал. Сарданапал, Согласно преданиям и сообщениям некоторых древних авторов, Так звали последнего царя Ассирии, который отличался необыкновенной изнеженностью и любовью к роскоши и проводил время в наслаждениях. У римских авторов имя Сарданапал было нарицательным. Кто мнил, что радости иной нам не дано, кроме земной, и смерть всему кладет конец? Себя же обличил глупец. за мимолетным счастьем гнался, а сам впоследствии признался. Кто наслаждение слишком любит, навеки сам себя погубит. Нет радости, чтоб не минулась и горечью не отрыгнулась, хоть наслаждений трубадур пел по-иному Эпикур. Древнегреческий философ, материалист Эпикур Отрицал бессмертие души и считал началом и концом счастливой жизни удовольствие, подразумевая под ним отсутствие душевных и телесных страданий. А ТЕХ, КТО ЖЕНИТСЯ НА ДЕНЬГАХ Тот, кто, прельстя с деньгами, в брак вступить готовится, дурак. Дождется ссор, скандалов, драк. То добровольно стала тому и мука по делом. Женясь на старой, но богатой, заплачешь ты. О, день проклятой! Жить будешь, как в тюрьме, во мраке, В своем бесплодном, стыдном браке, С тем денежным своим мешком, который был твоим башком, И чей начинкую приманен ты одурачен. Оболванин. Столь неразумный шаг свершив, никто не может быть счастлив. Да, кто вступает в брак, такой забудь Про счастье и покой. Уж лучше жить в пустыне голой, чем этой жизнью невеселой со злой женой. В плену таком ставдене граде дураком. Кульнет свиньи Любитель сала зарежет и осла, пожалуй. И что же? Сала черта с два. Скотинка бедная, мертва. Хозяин уже, кроме слез, грязь остается. И навоз. Брак современный, между прочим, власть Асмодееву упрочил. Власть осмодееву упрочил. В библейской книге Товита повествуется о некой Саре, которую семикратно выдавали замуж, но во всякий раз злой дух Асмодей умерщивлял новобрачного, прежде чем тот успеет побыть с Сарою, как с женой. Асмодей считался демоном похоти и нечистых помыслов. Где воз воз Герой библейской книги Руфь, богатый и почтенный человек, который женился на неимущей чужестранке, пришелецы Руфи, собиравшей по бедности колосся на его поле. Кто на чужестранке? Пришелицей Маавитянки женился, хоть была она совсем бедна и незнатна, и жил в согласии с ней, в согласии с ней любовно. А нам помеха. Ранг сословный и златолюбие. Потому нет мира и любви в дому. Броняться врозь, броняться хором. Тут упрекорум та в сепсорум. зависти и злобе Царят на свете три особы. Зовут их зависть, ревность, злоба. Нет им погибели до гроба. Глупцов рождают нам всегда с избытком зависть и вражда. Желая вас предостеречь, о них веду сегодня речь. В словах «твой», «мой» находим зависть того плода, чье имя — зависть. Хуля мое, ты им прельщен. Чем я, конечно, возмущен. Чуть зависть нас однажды ранит, смертельная эта рана станет. Природа зависти одна, наметит цель себе одна, и чтоб достичь ее верней, И день, и ночь стремится к ней. Ни сна, ни отдыха и нет, А сердцу боль, а сердцу вред. Как жалкий пес завистник бедный страдает, отощавший, бледный, и задыхаясь в лютой злобе на всех он смотрит из-под лобья. Смеется зависть нам на горе, когда корабль потопит в море. Не станет пищей, сожрет сама себя, но не умрет. У зависти есть страшный яд. Им отравляет брата брат. Припомним Каина и Сава, Себя покрывших черной славой. Сынам Якова и многим тут нашлось бы место. Так зависть обуяла их, что в них и голос крови стих. Ведь нет вражды неукротимей, чем ненависть между своими. О врачах-шарлатанах. Вас, кто врачует самозванно, Пройдохи ловкие, профаны, Вас обличаю, шарлатаны. Что скажешь ты глупцу-врачу, Который, глядя на мочу Смертельно тяжкого больного В растерянности бестолковой Хватает лекарский томище И указаний неуч ищет? Пока вникает, он смекает, Больной и дух свой испускает. Иные лезут в медицину, Всего и зная лишь рецину, И то, что в книжке травники, И у старух на языке. Противоправды не греша скажу, Что много барыша, по милости больных болванов, Течет в карманы шарлатанов. Как в старину, так в наши дни Любую лечат хвореньи, и разбираться не привыкли, кто болен, юноша, старикли, какого пола пациент, каков природный элемент. Горяч, прохладен, сух или влажен, а вид у них напыщен, важен. Мешок травы, бочонок мази, вот пластырь вам для всех оказий. Столь действенная сила в нем, что и нарывы, переломы, язвы, и параличи — все этим пластырем лечи. Кто пользует болезни глаз одной мазью каждый раз? Кто без сосуда для воды? Невеждам в этом нет нужды. Клестиры ставит, очень просто себя прославит, как цуоста. Цуоста? Предположительно, врач того времени. Подобный врач похож при этом на адвоката, что советом не выручит. Не знает он, какой к чему приткнуть закон. Духовнику он также пара, не знающему, что закара вас на суде Господнем ждет за этот грех или за тот. Беда, коль неуч неумела, не за свое берется дело. И только мзду обманщик любит. Доверишься ему — погубит. О самовлюбленности Я в зеркало смотряться рад. К лицу дурацкий мне наряд. Кто схож со мной? Осел — мой брат. Дурацкую то варит кашу, кто мнит себя умнее и краше всех остальных, кому не лень, как одержимому, весь день глядеться в зеркало, себя в зеркальном облике любя, но, видя рожу двойника, не признавать в ней дурака. Чуть он услышит рассуждение о красоте или обхождении, и клясться уж готов, что он один всем этим наделен. Что он судьбой своей отмечен, В делах, поступках безупречен. Где б ни сидел, где б ни лежал, Куда б ни шел, не поспешал, А зеркало всегда при нем. Таких и в прошлом мы найдем. Когда-то в Риме Марк Атон был императором. Вот он и на охоту, даже в бой Всегда брал зеркало с собой. И брился дважды в день, И мыться любил он молоком ослицы. Но женщин я б не упрекал, что жить не могут без зеркал. Их все-таки бедняжек жаль. Год учится носить вуаль. Кто мнит, что он лишен изъяна, схож с гейдельбергской обезьяной? Гейдельбергская обезьяна. Скульптурное изображение обезьяны на старом мосту через Неккар в Гейдельберге. Изображение обезьян является символическим изображением дурака. Кто мнит, что он лишен изъяна, в творении рук своих влюблен. Свихнулся царь Пигмалион. Нарцисс не умер бы, юнцом не обольстись своим лицом. Но к зеркалам и тех влечен, кому глядеть в них не расчет. Кто стал бараном глупым, тот советов мудрых не поймет. Теперь по он глуп. Чин дурака, баран улюб. О танцах Как благо танцев не признать. Вперед шага четыре, пять, И столько же проходишь вспять. Я объявляю дураками всех тех, Кто, дрыгая ногами в прыжках дурацких И в кружении, находят удовлетворение. Но лишь помыслю я о том, Что танец порожден грехом, Я в выводе суровом тверд. Людей навел на танцы, Черт Создав для них Тельца золотого, дабы унижен Был Ягова От танца много есть последствий Весьма отлетворных В младолетстве Заносчивость И самохвальство Распутство, грубость и нахальство Стыдливость В танцах не в чести. Как тут Невинно соблюсти На танцах сверх обычной меры нас тянет в дом мадам Венеры. Амурно мурно сдразнит шалопут и добродетели капут. На всем на этом свете право, Я не видал вреднее забавы и мерзительнее срама в дни сельских праздников в честь храма, когда забыв из стыда страх не только поп, но и монах. С толпой мирян во грех сей тяжкий, впадает оголяя ляшки. Кое-что еще назвать я смог бы. Им танцы лаками смог моквы. Дай кунцу с Кларой в пляс пуститься, Готовы целый день поститься. Бедняжки. Труд ножной тяжел. Глядишь, точь в точь, с козой козел. Коль им в мой флот я, коль их в мой флот я не зачислю, я значит в глупости не смыслю. Ах, танцев жаждет старый молод, не это голод. Ночные похождения. Кто под любым окном охочь Проволокитствовать всю ночь. Тут мерзнуть, видимо, не прочь. Что там за шум, что за галдеж? Не карнавальный ли кутеж? То всполошила весь квартал, Орда ночных праздно шатал. Покой домашним не лаком, Мелей на улице гуляком торчать Под окнами красотки, бренчать на лютне, И драть глотки, чтобы, с постели встав, Она им улыбнулась из окна. Пропет один, другой стишок, и из окна ночной горшок на них выплескивает прямо, И камнем почует их дама. Невелико веселье, впрочем, Трястись от холода всю ночь им. флейту дуть, струну щипать, Петь серенады и не спать, И через рынок дровяной Стремгла внестись, как кот ночной. Среди студенческой толпы Тут не в диковину попы. Тут разных возрастов миряне, И много ссоры, много брани, И много просто всякой дряни. Тут рев и блеенье, и вой Скотов, ведомых на убой. Глупец глупцу дает наказ, где должен в следующий раз петь за него он серенаду. Но а все держать в секрете надо. Однако же о том секрете уже известно всем на свете. А жены их как бы хотели любви в супружеской постели, покуда козлики их скачут. Еще доскачутся, заплачут. О нищенстве. Я обличаю в этой книжке всех дураков и их делишки. Спасайтесь, нищие людишки! Глупцов мы и среднищих сыщем. Числа теперь не стало нищим. Их братья не голодна. Богатые есть ордена. Бранд имеет здесь в виду так называемые «нищенствующие ордена». Главные из них — францисканский и доминиканский, возникшие в первую половину тринадцатого века, в разгар борьбы с ересями. На заре существования этих орденов их члены вели исключительно бродячий образ жизни и собирали подаяние и дары на церковь, проповедуя евангельскую бедность. Впоследствии эти ордена непомерно разбогатели. Но как не великие богатства, на бедность жалуются братства, и клянчат, не жалея слез. Подайте, как учил Христос. Завета бедных и убогих обогащает ныне многих. Кричит вожак. «В дорогу, братцы! Мешки полны. Живейся, братца! От века продавцы реликвий народ обманывать привыкли. На паперти шумит базар, разложен плутовской товар. Все тут священно, драгоценно. Из вифлеемских ясель сена, от Вламовая слицы кусок ребра, перо хранится архистратига Михаила. Не сякнет в нем святая сила. Тут есть уздечка боевого коня Георгия Святого, Одна сандалья Святой Клары. Как часто человек не старый, не хворый, А во цвете лет, у коего ни права нет, Ни маломальской нет причины Не гнуть в работе честной спину. А так бесстыжий тунеяд, Кто жить бездельничая рад, Легко протягивает руку. Он эту... Низкую науку и детям преподаст своим, Дабы им нищенствовать с ним. А кой-кому из них сей муж И руку вывихнет к тому ж, И будет истязать их, мучить, Чтоб за жалостливей им конючить. Немало жертв таких, как эти. Ты в Страсбурге и в лазарете найдешь, И в доме для сирот. Не дремлет попрошайный сброд. наш город Базель, между прочим их плотнее служим служит средоточьем. но вникнуть в их дела попробуй у них и свой язык особый что совесть жизнь сытнее была бы у каждого из них есть баба на улице ох боже мой как немощно А что домой приносит своему? А тут нажрется и венцом запьет. Потом приходит в кабачок, там попадется простачок, сыграет в кости с ним мошенник, и дурачок ушел без денег. Но так как плут везде плутует, то часто, как цыган чует, спасается возмездие труся. Там стянет курицу, там гуся, и в путь. А с ним три неразлучных пройдохи тертых, три подручных. От сребролюбия спятил свет, все жаждут лишь монет, манят. Герольды были в старину, оповещавшие страну, Какую карую, какие дела карались плутовски. Герольдов уважал народ. Теперь любой бахвал орёт и что-то возвещая врет. И палку носит, как когда-то нёс булаву Герольд глашатый. Такое нищенство доходнее и с виду как-то благородней. О, ловкачи! Взглянуть на платье — всё рвань, заплата на заплате. На кубок, чтоб чеканным был, и плот, чтоб семь раз на день пил. Не всех костыльников жалей. Тайком пойдут без костылей. Один подучу и устроит, и этим выручку утроит. Другой отдаст ребят в прокат тому, кто ими не богат. А тот усадит их в корзины, нагрузит на хребет тослины, как пилигрим, что, мол, на благо к святому их везет Сантьяго. Имеется в виду город Сантьяго-де-Компостело в Испании, одно из святых мест католической церкви, куда из Германии в 15-16 веках обычно направлялось много паломников. По преданию, там находились мощи святого Якова. Костыль, Клюкаль, деревяшки, горбу бедняги или бедняжки, или гноящиеся рана. ты. Только для обмана. Могу ли всех перечислить я? От нищих нам уж нет житья. Их шаек все растет число. Ведь нищенствовать тяжело тому, кто истинно в беде. Противостать не мог нужде. А дармоед, само собой, доволен нищенской судьбой. Сыт хлебом он всегда пшеничным, и мясом, и вином отличным. Его револьским услаждай, Эльзаскова ему подай. Так попрошайничество зло И превратилось в ремесло. Беспечность, лень, кутеж, картеж, Промотанного не вернешь, С ума на плечи, в руку клюшка И промышляет поберушка. А нет теперь, увы, запретов На плутни нищих пройди светов. Живут они всех нас колпача. Меня с тобой куда богаче. О злых женах От злой жены, чтоб улизнуть, Найти покой хоть где-нибудь. Муж пустится и в дальний путь. Дабы не вызвать нареканий, я вас предупреждал заранее. Достойных женщин ни одним стихом не трону я своим. Но осуждение заслужу, когда плохих не осужу. Жена, коль не глуха к внушению, не столь потка на искушение. Муж ласков, коль жена нежна, И он суров, коль зла жена. Но раз у бабы лютый норов не оберешься разговоров. Брань, верещанье, воркотня, и ночью, и в течение дня Попреки, плюхи, пыль столбом, И ложно лжи, хоть в стену лбом. Брань не смолкает и в постели. Супруг несчастный терпит еле, Внимая проповеди, В час, когда сам пастырь спит у нас. Тянуть с женой веревку станешь, знай, Никогда не перетянешь. Иная с виду так скромна, А дома лишь она умна, Чтоб муж молчал, не поучал, Чтоб ничего не замечал. Языкиной жены для мужа врага, отъявленного хуже. Уж если баба распалится, она свирепее, чем львица, Оберегающая львят, когда пленить их норовят. Мы, поразмыслив кое о чем, к такому выводу придем. Ловушек нет страшнее на свете, чем тайные силки и сети, что женщины спокон веков плетут для ловли дураков. Три вещи мир бросают в дрожь, четвертой не переживешь. Вдруг ставший барином холоп, обжора, пьяный столоп, и тот, кто плоть и дух свой слабый связался с злобной грубой бабой. А где служанка в госпожах, там родословный ствол зачах. Есть три других, ненасытимы, четвертая неукротимо, Жена, земля и бездна ада, сколь не давай, еще им надо. Огонь не скажет добровольно, натешился, с меня довольно. Я трех вещей постичь не мог. Избави от четвертой бог. Орла, парящего над тучей, Змею на каменистой круче, Кораблик дальний средь зыбей. Мужчину, мальчика, глупей. Сыной женой бывает так. Чуть-чуть не осквернила брак, И губы еще не остудила, А скажет, разве я блудила? я кровля не страшна, Страшна сварливая жена. Что сатана тому бедняжке, Кто с ведьмой жил в одной упряжке? Об астрологии О звездах ныне Столько чуши наворотили, Вянут уши, но верят в чушь глупцы, клякуши. кликуши. Но обещает вам дурак то, что свершить нельзя никак. Любую хворь я излечу, я, мол, и горы сворочу. Весь мир того не совершит, что посулить дурак спешит. Глупцов безмозглых предсказания мозга брекают на терзания. Что Бог судил нам в мире этом, то по созвездиям и планетам, забыв, что ими правит Бог, предречь нам тщится астролог, как будто мы постигнуть можем, что уготовил промысл Божий. Хоть не язычник он слепец, но он христианин глупец. Ужель в созвездиях разберешь, какой хорош или нехорош для купли день? и для продажи, и для строительства, и даже для объявления войны, и для женитьбы, между прочим, и для всего, о чем хлопочем. С прискорбием гляжу теперь я, как расплодились суеверия. Толкую тот или иной крик птицы в тишине ночной, и сны берутся толковать, и прорицать, и колдовать, Счастья от Луны добиться ясно и того, что просит днем напрасно. Да, чернокнижье лжеучение теперь для многих увлечений. Как простолюди, так и знать, все тайное хотят познать, и обязаться чем угодно. Но все напрасно, все бесплодно. Они не только бег планеты столковать дерзают. Нет, по ходу звезд хотят исчислить, о чем способна муха мыслить, и приговор судьбы грядущей. Кому привалит куш большущий, кто будет счастлив, кто умрет? Морочат чепухой народ. От глупости весь мир оглох. Глупец глупцам. Пророк и Бог. Нель о печатниках смолчать, Им что не дай, они в печать. Истолкованье снов, судеб, Все им поживо, все им хлеб. Срам тискать книжечки С такой невежественной чепухой. Какую чушь теперь не порют, Никто против нее не спорит. Когда б ложных зло беды на пасти не несло, Не утверждали б мы так смело, что это дьявольское дело. Зловредно астролога ложь. Пророчит, и скота пойдешь по звездным изменениям неба, Не урожай плодов и хлеба, И гибель виноградных лоз, И дождь, и ветер, и мороз. Крестьянам на руку одно, Зерно придержит и вино, ведь петля голода туга, Раскупит все в три, дорога. А надо бы к всему причастных лжепрорицателей опасных Удить, карать, и очень строго. Бог не под астрологу. Но Божья милость оскудела и процветает черта дело. О глупцах, не признающих себя глупцами. О Марсии. Марсий. Фригийское божество, спутник бога Диониса. Согласно мифу, он нашел флейту, брошенную богиней Афиной, и вызвал на состязание самого бога Аполлона с его кефарой. Разгневанный дерзостью Марсия, Аполлон после победы над ним содрал с него кожу. Вместо слова «флейта» Бранд обыгрывает слово «дудка», которое является одной из обычных принадлежностей традиционного шута или дурака. А Марсии подумать жутко! С него содрали кожу!» «Шутка!» Зато при нем осталась дудка. Дал Бог глупцам одну натуру. Не признаются, хоть ты шкуру сдери, что дураки они. К примеру, Марсий в он и дни. Глупец и глух и слеп, ведь он вполне уверен, что умен. Глумиться можешь над болваном. Как над паяцем балаганным. Дурак в самодовольстве чваном Сочтет издевку похвалой. Но Дудка — обличитель злой. Богатый окружён друзьями, Друзья его толкают к яме, Пока обобранный в конец Не разорится он, глупец, И всех друзей лишится тоже. Тут змолится он, Боже, боже, где ныне все мои друзья, и кем утешен буду я? Задуматься бы раньше мне, не очутился бы на дне. Дурак большой, конечно, тот, кто промотать способен в год тот, чем безбедно мог бы жить всю свою жизнь, и не тужить. Но так как был он очень глуп, то на издержке не был скуп. И задавал пиры с утра. И вот пойти с сумой пора. Где прежнее великолепие, Ходи босой, носи отрепье, Посмешище былым друзьям. Тут плач не плач, виновен сам. Но благо тем, друзья которых добры, верны, С кем в разговорах утешишься, Найдешь участие. Мы одиноки большей частью. Есть и чудовищная глупость, непрошибаемая тупость. Живем, сдирай, с такого шкуру, И то не разберется с дуру Безмозглый этот отстолоб, Ушами только хлоп да хлоп. Нередко шуточку отмочит, иной глупец. И сам хохочет. А кое-кто заметит так. Зачем старается дурак изобразить нам остряка? Ведь сразу видно дурака. Дурак он больше ничего. Ничтожное он существо. Иной бы умным стать хотел, Да с в дудку задудел, Тем доказав для славы вящей, Что дуралей он настоящий. Еще один есть вид глупца, что вылупился из яйца сороки или попугая. Тут страсть дурацкая другая. Чтоб очень умным показаться, всегда ученых тем касаться. Но ведь сразу все кругом. Судьба свела их с дураком. Ни слова не сказал толково. Возьмись ты, дурака такого, как перец в ступе, день и ночь, хоть год без устали толочь, не выбьешь дури из болвана. Самообман — отец обмана. Кое-кто терпеть согласен муки, пусть ему скрутят ноги, руки, лишь денег дали бы ему, чтоб тайно их копить в дому. Пускай чистят на все лады, плюют в лицо. Кто мне от беды? Чего не стерпишь ради денег? Лишь бы процентик, хоть бы пенник. Доказано ведь не однажды. Имеешь больше, больше жажда. Но есть еще глупцы одни. Нет ни детей, ни родни, и ни друзей. А все в трудах. В заботах тяжких и в мечтах. Копить, копить! Спроси его, он сам не знает, для кого. Когда в воде сидел тантал, То проку в этом не видал, И радости не испытал он и от яблок наливных. Сорвать с ветвей не мог он их. О сутяжничестве Вам поношение, вам позор, Зачинщики раздоров, ссор. Вы не затмите правде взор. Да, я непримиримый враг Неугомонных тех сутяг, Что ссорятся всегда со всеми. Проводят в спорах, в склоках время, На мировую не идут, И чуть какой пустяк к суд. А чтобы дело затянуть и правосудие обмануть, они в сутяжническом зуде выводят из терпения судей. Но тщетны все увещевания. Под колокольный звон изгнание. Пускай присудят, пусть ославят, хоть не закона пусть объявят. Сутяга рад. Он убежден, что с дышлом схож любой закон. Да, он доволен. не пытаясь понять, что он и есть тот заяц, что жарен в собственном соку. Раздарен будет по куску как адвокатам, так и судьям и многим прочим нужным людям, из коих каждый молодчина ловушки ставить на дичину. Река течет из родника, процесс в суде из пустяка. Теперь потребен стряпчий новый, да и наземный недешевый, Кто вновь закрутит все, затянет, и пуще судей оболванет. А что при том пропьют, прожрут, того не стоит весь их труд. Тем больше дров, чем дальше в лес, и все запутанный процесс. Сутяк таких не обуздать. За дым нужно отхлестать. О бесполезности охоты Что стоит денег и заботы, А много ли пользы от охоты, Имей хоть славу знатока охотницкого языка? Охоты. Правду говоря, лишь время убивают зря. Сказать, забава нам нужна, так слишком дорога она. Всех этих гончих и борзых не кормят из горшков пустых. Что станет пес вам или птица, никак не может окупиться Ни редкой куропаткой вашей, ни тощим зайчиком в Егдаше. А сколько стоит сил, тревог, скакать за дичью без дорог, Обрызкивать долины, горы, овраги, степи, рощи, боры, сидеть в засаде, не дохнуть, и вдруг чихнуть и дичь спугнуть. Распуганной в охоте дичи намного больше, чем добычи. Но часто в ход идет дичинка, что нам стрелок приносит с рынка. Стяжать себе, желая славу, затеет кое-кто облаву на кабана, медведя, льва. Однако тот стрелок едва козулю робкую убьет. А тут уж страх он хлебнет. Добычу добрую зимой крестьянин принесет домой, и живо распродав дичину, подставит ножку дворянину. Отцом охоты был Немрод. Чей богом был отвергнут род. Охотником за ядлым став, слыл грубым грешником и Не то что праведный Иаков. А не найдешь теперь, однако, таких, как Губерт и Евстахий. Губерт и Евстахий. Святой Губерт умер в 728 году. Епископ Ильежский. Считался покровителем охотников. По преданию, в молодости он сам был страстным охотником, пока однажды в лесу ему не было видения. Олень с золотым крестом между рогами. Это заставило его покаяться и посвятить себя Богу. Эта легенда первоначально рассказывалась о святом Евстахии. Жил во II веке. И только в XV веке была отнесена к Губерту. Таких, как Губерт и Евстахий, Что отказались в божьем страхе От всех охотничьих забав, Путь службы Господу избрав. О хвостовстве. О, рыцарь старины ушедший! Я сам, поверьте, сумасшедший! Хотите шпорами гордиться? Я надеру вам уши, рыцарь! Позвольте вам глупцов представить привыкших сами себя славить. Бахвал, сколь ложни не будь нелепо мнить, что все люди верят слепо, когда он им бесстыдно врет, как стар его дворянский род. А между тем отец его только и знал, скорее всего, что колотушкой бух-бум-бум. -бум. Бандарным занят ремеслом. Мог также быть из канокладов, А может, скупщик был закладов, Или даже ростовщик злодей, Пускавший по миру людей. А отпрыски такого предка Теперь стараются нередко Дворянским званием щеголять, Чтоб надлежало представлять их Так отныне. Ганс он мэнс И сын их кавалер Винцентс. Тех, кто себя так превозносят, не любят люди, не выносят. Любой хвостун, надутый чванством Болван, прославленный болванством. Как господин фон Бруннедрат. Господин фон Бруннедрат. Имя происходит от названия города Прунтрут или от французского современного Поррантруйп. Во времена Бранта это было одно из владений епископа Базельского. Брант намекает на то, что этот город во время так называемых Бургундских войн выступил на стороне бургундского герцога Карла Смелого против французского короля Людовика XI. Этим он предал большинство швейцарских городов, которые были на стороне Людовика, так как бургундский герцог угрожал их независимости. В решающей битве под Муртеном 1476 год швейцарцы разбили бургундца и его союзников. После этой битвы в обоих лагерях много солдат было произведено в рыцари. Как господин фон Бруннедрат, тот рыцарь, тот аристократ, Кто из-под Муртена позорно так улепетывал проворно, Что выше пояса со страху штаны и загадил, и рубаху. Но все ж со шлемом и щитом в дворяне выскочил потом. Был щит его чеканно клечит, в гербе цеплеобразный кречет, Гнездо с пятком яиц на шлеме, Заносчивый петух в эмблеме, Что, видимо, был сам готов своих высиживать птенцов. Таких болванов много есть, Которым воздается честь, которым выдают награды За возглавление реки Рады, Когда на всем бегу назад врагу седалищем грозят, хваляв впоследствии свою отвагу в том лихом бою. Стрелял, ковал, всех наповал. Но сам так далеко бахвал, бежал от схватки, Что едва ли и пулей бы его достали. Но гинцу или кунцу? Гинс и Кунс. Сочетание двух этих двух распространенных в средние века немецких имен употреблялось в значении «всякой». Представитель простонародья, обычно с уничижительным оттенком. Но гинцу или кунцу нужен дворянский герб, и чтоб там ужин был обязательно со львом, на светлом фоне золотом, и в верхней, в нижней половинке Корона, шлем и род. Кровинкель. Крывинкель. Название вымышленной деревни, символ захудалости и незнатности происхождения. Впоследствии слова крывинкель стало в немецком языке условно обозначать место, в котором живут усколобые ограниченные бюргеры, глубокие провинциалы. пергамент и печать добыл и голубую кровь купил все нынче жаждут подтверждения дворянского происхождения но только нравов благородство есть грамота на превосходство тот благороден на мой взгляд кто честь блюдет трудиться рад а кто с сих доблести лишён ленив распущен не учен, Неблагороден, прямо скажем, хоть графским сыном будь, хоть княжьим. Так лезет в доктор иной, хоть и страницы ни одной из корпус юрис не прочел. Ученый степенью осел его пожаловал. Пергамент прав его к докторских фундамент. Вот почему, не ради блажи, здесь доктор Цап всегда на страже. Чуть неуч с дуру глупость ляпнет, Цап его за уши и цапнет. О, этот доктор Цап, мудрец, всем докторам он образец. Учился дома, на чужбине, Что знает он, не снится ныне Всем этим новоиспеченным, так называемым, ученым. Берет и мантия, и вот, Невежда доктором слывет. К примеру, некий ганс-дерьмо, на лбу ничтожество клеймо. Края норвежцев, мол, и шведов он изучал, не раз изведав их стужу. Он и южный зной претерпевал в стране одной, из кой дальше нет дорог. Он от дома, видит Бог, не отходил на расстоянии, когда не чует обоняние той колбасы чесночной духа, что в доме жарит мать-старуха. Различные виды хвостовства не перечислишь большинства. Дурак вовек не может снесть, что он таков, каком он есть. Об игроках. Иные сядут за картишки. Что им беседа, что им книжки, бела забытые и детишки. Нередкость так же дураки, Отъявленные игроки, Кому без их и игрецкой страсти Нет жизни, радости и сласти. Кто жаждет день и ночь азарта, Будет о кости или карты, Кто рад за круглый стол засесть И ночи день не спать, не есть, Но чтоб вино не иссякало И жарче страсти разжигало, Так чтобы завтра видел каждый Последствия вчерашней жажды. Тут желтый груши зеленей, Да вот тошнит в углу синей. У третьего же цвет лица бледнее, чем у мертвеца. Четвертый стал напротив, черным, как будто он возился с горным. Всю ночь играют, попивают, зато потом весь день зевают, как будто мух ловить хотят. Иного пусть золотят, чтоб высидел какой-то час за проповедью хоть бы раз и не храпел в рядах передних так, чтоб умолкнул проповедник. Сон побороть ему не в мочь. А вот за картами всю ночь сидеть он будет напролет, и не зевнет, и не всхрапнет. Ослепли дамы в наши дни, забыли, кто и что они. Пренебрегая женской честью, с мужчинами развязно Вместе играют в карты до утра, Что они приносят им добра. За прялкой лучше бы сидели, Чем при таком неженском деле. Играли в росьбы оба пола, Оно б не так глаза кололо. Страдая честолюбие жаждой, Задумал царь Филипп однажды, Чтоб Александр на приз бежал И славу бегуна стяжал. — ответил Александр-мудрец. — То, что ты требуешь, отец, исполни я, но при условии бежать с сынами царской крови, поэтому проси меня, когда найдется мне равня. — А ныне до чего доходят? Кто с кем компанию не водит? И горожане, и дворяне якшаются со всякой дрянью. с последней швалью, с кем позор вступать в общение, в разговор. Ну и попы играть садятся с мирянами и не стыдятся. От этому прощения нет. Им как-никак подумать след, что чувство зависти и злобы у лиц духовных грех особой. Чуть проиграл, и злоба вспыхнет, а с нею зависть не утихнет и вообще Не со вчера запрещена попам игра. Кто любит сам с собой играть, не будет от стыда сгорать, Став должником из-за стола, и не побьют его со зла. Не говоря об игроках, но говоря об игроках, Я должен в нескольких строках напомнить, что сказал Вергилий. Ведь игроки и в Риме были. Не горячись в игре, Дабы не стал ты Жертвою судьбы. Игры непостижима власть, Мутит рассудок эта страсть. В ком здравый разум Все же есть, в игре Да соблюдает честь. Не меньше денег дорога И выдержка для игрока. Не горячись, Играй спокойно, А проиграв, Держись достойно. Бывает часто с игроком. Сел богачом, стал бедняком. Что карты взял, прельстясь наживой, Тому не знать игры счастливой. Игра азартная грешна. Она не богом нам дана. Ее придумал сатана. О подхалимстве. Придворных холить жеребцов Искусство низкое льстецов И путь к успеху подлецов. Эй, лизоблюды, паразиты! Вас повезет, корабль закрытый. Вас, Шеркунов придворных листевых, Вас! хитрых подхалимов лживых, обманывающих господ и презирающих народ. Еще местечек потеплее, на словословье не жалея ни фимиама, ни елея, питается халуйский люд лизанием господских блюд. Что подхалиму честь, когда, глядишь, сам вышел в господа за то, что знал, как словчей птицей с конем дворцовым обходиться. Умел держать по ветру нос, Лгать и хвостом Вилять, как пес. Кто в ход пускает Ложь и лесть, Тому легко Высоко взлезть, Хоть раньше он и на порог Хором таких ступить не мог. Листецов бесстыжих обожают, Их За дворцовый стол сажают. Они в фаворе, потому что двор не имеет чести нужды. Но льстец иной, чтоб отличиться, так поусердствуют скребницы, что конь с ржанием сердитым лягнет его в живот копытом. Или за блюд с господским блюдом, коль живо останется, так чудом. Мы лесть и ложь прикончить можем, Лишь только глупость уничтожим. Когда бы все такими были, Какими кажутся нам, Или казались тем, что есть на деле, Куда бы колпаки мы дели? О наушничестве тут. Легкомыслен безнадежно, кто верит каждой сплетни ложной. А ложь мерзавцам корм подножный. Что не нашепчешь дураку, все лезет в глупую башку. Чуть лопоухого заметил, ты, значит, дуралея встретил. Ужель мы не глупцами будем к порядочным причислив людям злокозненного негодяя, который, сзади нападая на безоружного, обрушит кулак и тяжко оглоушит? Теперь удар из-за угла молва в искусство возвела. И правда, лихо ныне бьют, бьют и ответить не дают, бьют и глумятся подло, гнусно, коварно. И весьма искусно. Тут вход пускают очень ловко и подмалевку, и тушевку, И лживый вздор клеветников прельщает уши дураков. Но жертве оговора злого никто не даст сказать ни слова. Лишь он защиты, будет он судом облыжно осужден, А правды так и не докажет. В мешок его впихнут и свяжут. Не слушал бы жену свою Адам, остался бы в раю. И Ева в любопытстве праздном, не вверься змеевым соблазном, Примужа и по наше время блаженствовала бы в Эдеме. Кто слишком легковерен, тот себя до петли доведет. Лукавым шептунам не верь, весь мир фальшив и лжив теперь. О фальши и надувательстве. Алхимия примером служит тому, как плутни с дурью дружат, И как плуты живут, не тужат. Теперь мы на парад шутов пошлем поддельщиков, плутов. Все ныне фальш. Друзей советы, любовь и дружба, и монеты. Не стало братских чувств. Обманом находят путь к чужим карманам. Хоть сотню ближних разоришь, не страшно. Главное, барыш. Где честностью нам дорожить? Нажить, хоть душу заложить. И тысяча пусть ляжет в гроб, Чтоб куш ты пожирней загреб. Исчезло чистое вино, теперь бог знает, что оно. Его подделывают хитро. Поташ берется из селитра, корица, серая, горчица, сухая кость, ребро, ключица, коренья, всяческое зелье. Вот нынешнее виноделье. Всю эту гадость в бочке льют, беременные жены пьют. И раньше времени полнее Не обольщают нас сильнее. Бывает, что вино такое ведет И к вечному покою. Подковывают кляч, Которым пора предстать пред живодером. Копыта в войлок замотав И снадобий бодрящих дав, Стоять их приучают, Словно на долгий всеночный церковный. Хотят на... Полудохлые твари нажить, как на гнилом товаре. На этом держится весь мир. Барыш — от наших дней кумир. Нет верной меры, вес неточен, Фунт сокса, локоть укорочен, В суконных лавках так темно, Не разобрать, что за сукно. Покуда ты с открытым ртом глядишь на строящийся дом, мясник уже нажмет тем часом привычным пальцем чашу с мясом. Любезно вновь о спросит и на прилавок мясо сбросит. Дороги негодны ни к черту, с деньгами плохо, слепы, стерты, иных и вовсе бы не стало без постороннего металла. Фальшивых денег пруд пруди, Берешь так в десять глаз гляди. Но, а духовные столпы, Монахи, схимники, попы, Их благочестие — фальш, игра. Нельзя от волка ждать добра, Хоть шкура будь на нем овечья. Да, не забыть, Сверну тут речи на архидурье плутовство. Алхимией зовут его. Вот этой, мол, наукой ложной, и золото в ретортах можно искусственным путем добыть, Лишь надо терпеливым быть. А скульнеумные лгуны, их трюки сразу же видны. Кто честно и безбедно жили, все достояние вложили в дурацкие реторты, в тигли, А проку так и не достигли. Сказал нам Аристотель вещи: Неизменяема суть вещи. Алхимик же в ученом бреде выводит золото из меди, а перец из дерьма мышей готовится у торгашей. Подкрашивают все меха, но обработка их плоха. За два-три месяца ни ости, ни пуха в шубе нет. Хоть бросьте. И суслиха, и суслика, и муску сгонят, От вони вся округа стонет. К селедкам свежим на подвеску подкинут тухленькую. Треской! Сидят везде, как пауки, старьевщики ростовщики, Торгуя держанным товаром, мешают новое со старым. И что ни день торгаш машине в карман кладет немало денег. Вам рухлить всучит здесь и хлам, И плесень с гнилью пополам, И впрямь, блажен тот человек, кто надувательство избег. Отец теперь детьми обобран, Но был и сам отцом недобрым. Трактирщик с гостья лишку хватит, А гость фальшивыми заплатит. Повсюду фальш, обман, коварство. Уж не антихристоволь царства. О замалчивании правды Кто правду утаил из лести, Или даже опасаясь мести, Дождется Божьего возмездия. Глупец трусливый, потому что некто пригрозил ему, или сам желая подольститься, поведать истину боится, плюя на совесть и на честь, забыв, что Бог на свете есть. А Бог всем тем оплот ищит, кто, зная правду, не молчит. Когда бы сказал во время Иона всю истину пророк Иона, не знал бы он такой порухи. То есть, если бы пророк Иона послушался Бога и пошел бы проповедовать в грешный город Ниневию, он не был бы в наказание проглочен китом, как сказано об этом в Библии. Не знал бы он такой порухи барахтаться в китовом брюхе. Но Илья, пророк-герой, за истину стоял горой. И Бог святого Илью призрел и приютил в раю. Сиянием правды, сиян, крестил Иисуса Иоанн. Коль другу дружески сурово сказали вы упрека слово, а тот не хочет слушать вас, не огорчайтесь. Будет час, он сам поймет, что больше прока от горькой истины упрека, чем от похвал иных льстецов, лжецов двуличных и глупцов. и благодарным вам навек останется тот человек. Две вещи сразу на примете, не сразу различима третья. Красивый город на пригорке и ганс дурак из поговорки, кто стоя, сидя или лежа заметен сразу нам пороже. Но правды свет, глупцам на зло хоть поздно вспыхнет, но светло. И все, кроме глупцов, конечно, повсюду чтут ее извечно. А дураки с древнейших пор глумление любят, и позор. Дурацкий флот, создать решив, корабль свой первый заложив, немало от людей колпачных намеков слышал я прозрачных. Мол, колер нужен веселее, тут розовее, там белее. А, не и не дуби корой дубовой, Используй липы сок медовый. Но не неподатлив, как утес, Я слово лжи не произнес. Бессмертна правда лишь одна, И колет всем глаза она. Черни меня, порочь меня, А правда сделает свое. Хотя б и не увидел мир, Собрание моих сатир. Когда за правду смело, рьяно, Я вдруг бороться перестану, С болванами мне плыть. Болвану! Корабль бездельников К нам, братья, к нам, народ бездельный, Держали путь мы корабельный, В Глупландию, вокруг земли. Ну вот, застряли на мели. Над нами, дураками, смейтесь, Но истребить нас не надейтесь. Глупцами переполнен свет. Нет стран, где нас, болванов, нет. Из дуроштата в край глупланский Пустился наш народ болванский. В Монтефьескон. Монтефьесконе. Итальянский город, который славился своим вином. В Монтефьескон мы завернем за добрым тамошним вином, чтоб веселее нам, дуракам, плыть к дурагонским берегам. Но неизвестность нас тревожит. Как и когда нам Бог поможет прибыть в Лентяйский этот край, Глупцам обетованный рай, Где б мы свое создать могли Отечество от всех вдали. Мы кружим по морю, блуждаем, Куда нам курс держать, гадаем. Покоя нет, гнетет тревога. А ведь ума у нас немного. Мы приняли к себе на борт Большую свиту и эскорт. Что, соблазняясь дурацким благом, Пустились плыть под нашим флагом. Так дни за днями, безрассудно морской стихии вере в судно, Однако жизнью дорожа, Плывем от ужаса дрожа. И Богу молимся, чтоб спас, Поскольку карты и компас, И лагосчеты, и склянок бой, Нам не понять, само собой, Как в небе звезд расположение. Плывем вслепую, ждем крушения, грозят нам скалы с двух сторон, погибелью без похорон. Мы много сказочных созданий встречали на путях скитаний. Шли мимо острова Сирен, что завлекают пением в плен, и на циклопа нарвались, которому хитрец улис, такое одиссею время дано было второе имя. Глаз выколол. Но этот глаз вновь оживает каждый раз. Чуть Полифем почует нюхом, что понесло дурацким духом. А если разъярен циклоп, глаз вырастает во весь лоб. Рот Полифема до ушей. Людей хватает, как мышей, он дурака за дураком заглатывает целиком. А кто спасется чудом, тот... В плен к листригонам попадет. И дураками пообедав, Оближется царь людоедов. Болванье мясо — их питание, Вином им служит кровь болванье. Вот в их утробах наш народ Пристанище и обретет. Все это некогда Гомер придумал нам, Глупцам, в пример. Не лезь, мол, в море дуралей, Но был Гомером Одиссей воспет, как образец героя, за то, что при осаде Трои столь хитроумный дал совет. А после в море десять лет скитаясь. Он из многих бед умом своим руководим, жив выходил и невредим. Но от опасности и себя ведь не мог навсегда избавить. Раз в ураган попав свирепый, корабль его разбился в щепы. И уцелел лишь Одиссей В жестокой передряге сей. До берега доплыл он голый, Поведав случай невеселый. Когда же, наконец, свой дом Как нищий он пришел потом, То ум не мог помочь ему. Никем он в собственном дому Не узнан был, кроме собаки, И пострадал от сына в драке. Но речь о нас. Мы счастье ищем В глубокий ил, Зарывшись днищем. Мы слышим Бури приближения, Мы в луже сидя Ждем крушения. В лохмотье парус превращен, Сломалась мачта, Крик и стон. Нам нет надежды уцелеть, Как эти волны одолеть? То вверх тебя швырнет По тучи, то в бездну бросит вал могучий. Но крепко сели ли мы на мель, и нам не сдвинуться от сель. Мы, одисею в подметке не станем по уму и сметке. Призрев опасности и страх, в неведомых плывя морях и к берегам безвестным чаля, хлебнул он бедствий и печалей. А, потерпев крушение, наг на сушу выплыл как-никак, И больше приобрел в скитании, Чем все былое достояние. А мы ведь, горе-мореходы, Мы терпим поделом невзгоды. Или мы на рифы сядем, Или завязнет киль в глубоком иле, А буря судно как скорлупку мотает, И за шлюпкой шлюпку Срывает с палубы волна. Смывает и людей она, За борт снесен сам капитан, Свирепствующий ураган Корабль разбитый в море гонит И дураков немало тонет. Глупцов погибших не вернуть, Но целью твоих странствий Будь лишь гавань мудрости. Бери кормила в руки и смотри, Плыви рассчитанным путем, И мудрым мы тебя сочтем. Тот истинно меж нас мудрец, кто сам своей судьбы творец, Кто цели жизни не изменит, Кто мудрость высшим благом ценит. Умен и тот, кто умным внемлет, и наставления их приемлет. А кто на тех и тех плюет, тот угодит в дурацкий флот. К нам опоздают, не беда. Другой корабль плывет сюда. Там он глупцам с брат Спеть гаудеамус будет рад Своим козлиным дуратонам. А после в море разъяренном Равно погибнуть суждено нам. Невеж застольных много есть. Избавь нас, Боже! Рядом сесть. Им должен я мораль прочесть. Пороки глупость изучая, И в эту книгу их включая, Хочу еще кое-каких представить вам глупцов других, Из тех, о коих разговор попридержал я до сих пор. Любой из них, будь дубом дуб, И не воспитан буди груб, По простоте и слепоте безнравствен менее, чем те, которые со зла вредили и на корабль мой угодили. Да, этот люд не то, чтобы очень, чтобы уж безбожно был порочен, а просто груб и неотесан, и за столом совсем не сносен. Невеже дурни, так зовут их. Мужланов этих пресловутых, кому поныне предобедом обедом обычай руки мыть неведом. И кто спешит к столу, спроста садясь не на свои места. Так что приходится сказать, а ну, приятель, пересядь, подальчика, туда, в конец. Тут, разумеется, глупец, кто тянется к вину и хлебу, не прошептав молитвы небу. И кто из блюда первый, хвать и в рот. И чавкая жевать. Хотя сидит немало там господ значительных. И дам, в чем обществе такой народ не должен вылезать вперед. И тот ведет себя прискверно, кто дует столь немилосердно на кашу, будто он губами решил тушить пожара пламя. Неряхи оставляют пятна на скатерти. Кое-кто обратно на блюдо общее положит то, чего сам уплес не может. И отбивает аппетит застольником. Иных мутит. Бывает и наоборот. Едок лентяй, покуда в рот доставит ложку, он, зевая, и зев захлопнуть забывая все, что держал зевака в ложке, опять в тарелке, в миске, в плошке. И привередливые есть. Что, не подай, не станут есть. Сначала, не обнюхав снеги, Коробя этим всех соседей, Бывает, что обжора тот едой набьет Не в проворот. Жует, жует, сопяет ужас. И жвачку изо рта. Вот ужас! Начнет выплевывать осел В тарелку, на пол или на стол. Увидишь, из души воротит. Кой-кто еще и не проглотит куска, А с полным ртом хлебнет и щеки полоскать начнет, Так надувая их, как будто он весь распух в одну минуту. И вдруг вино, что в рот влилось, Фонтаном хлещет через нос, И все боятся, что мужлан в лицо плеснет вам, Или в стакан. Рот вытирать не любят, Сала, споль пальца на стекле бокала. Пьют громко чмокая, с особым, предвратительным прихлебом. Питье вина бывало как-то почти что ритуальным актом. Теперь на ритуал плюют, пьют торопливо, грубо пьют. Поднимут высоко сосуд. Глоток побольше от сосуд Во здравие друг дружки крякнут И вновь, чок-чок, посудой звякнут. И другу честь не воздана, Коль ты не выпил все до дна. Но как, мой друг, не будь мне люб, По мне обычай этот глуп, Что мне в твоем пустом стакане. Я пить люблю без понуканий, Пью для себя, и в меру я. А кто без меры пьет, свинья. Глуп тот, кто разговор застольный один ведет, самодовольный. А все должны, будь ему пусто, молчать и слушать златоуста, что обличает только тех, кого как раз и нет на грех. Вот еще закон приличия. За шестиногой серой дичью, что расплодилась в волосах. Нельзя за трапезой в гостях охотиться, И то и дело казнить ее в тарелке белой, Купая ноготь свой в подливе, Чтоб стала вкусом прихотливей, Потом сморкаться, После сморка нос вытирая о скатерку. Воспитанными... Я обнищел, и тех, которые на стол поставив локти, стол качают, что неудобства не считают. А то еще, избави боже, на стол положат ноги тоже, как та злосчастная невеста. Что на пол шлепнулась не к месту, такой издав при том, при этом звук, что они мели все вокруг. Будь непристойный звук хоть слаб, отрыжка выручить могла б, но все узнали, звук тот грубый. Какой позор! К тому же зубы все выбило дурехота, и кровь ручьями изо рта. Еще повадка есть другая. Соседу яства предлагая, стараются подать ему, что не по вкусу самому. С сомнениями себя не мучай. Захватывай кусок получше. Забавно наблюдать, как блюдо при этом вертится, покуда подцепит опытный едок поаппетитнее кусок. Чтобы рассказать о всем, о том, что дурно делать за столом, а делать кое-кто привык, мне двух таких не хватит книг. К примеру, оторвать иного нельзя от кубка кругового. Тот лезет пальцами в салонку, что при воспитанности тонкой не принято. Но я скажу, что чистые персты ножу предпочитаю, если он из грязных ножен извлечен, и час назад или немножко пораньше обдирал он кошку. Стучать по скорлупе яичной чрезмерно громко неприлично. Как многое, чего, признаться, не собираюсь тут касаться. поскольку это только тени на благородном поведении. Лишь о грубости пишу и заклеймить ее спешу. А правил светскости примерной не впишешь в целый том, наверно. Извинения поэта не трудно глупость бичевать если ни разу надевать и самому тебе пока не приходилось колпака дурак большой конечно тот кто платит мастерам вперед к чему о качестве старания коль деньги получил заранее хоть был заказ заказу срок назначен но если он вперед оплачен то наперед и знай Не раз просрочен будет твой заказ. Допустим, мне вперед заплатят. Надолго все равно не хватит, Чтоб я не трогал дураков. Признаюсь, без обиняков. Дадут — возьму, кормиться надо. Но ты, дурак, не жди пощады. Когда бы только денег гради я эти заполнял тетради, то цели бы не увидал и всех трудов не оправдал. Однако лишь во имя Божье, да и на благо миру тоже предпринял я свои труды, а не для славы или мзды. Бил был бескорыстен я вполне, и в этом Бог свидетель мне. Я знаю, За мои писания не избежать мне наказания. Руководясь благой мечтой, Не знать ей клеветы худой, Я Господу отчет представлю, И если перед Ним слукавлю, Его заветы и скажу, Или что-то темное скажу, Я примирюсь с любой карой За каждый новый грех и старый. Всех вас я об одном прошу, Пускай все то, чем пишу, добру послужит И вреда не порождает никогда. Не для того трудился я, Хоть знаю, что судьба моя — судьба цветка. Всем пчелам мед, А паукам он яд дает. Я и на это не скуплюсь. Тут хватит всем на всякий вкус того, что есть. А нет, так нет, и требовать того не след Не унести ведь никому тех ценностей, что нет в дому Кто благомыслия не хочет, тот на меня пусть зубы точит Но по его речам поймут, что он болван и баламут Все то глупцы порочат злобно, в чем разобраться не способны Чужие спины б им на время, Изведали б чужое бремя. Читай собрание этих притч, Кто может пользу их постичь, А сам я разберусь и так, Где ногу тесный жмет башмак, Где тут ошибка, где грех, За что меня корить не грех. «Врач, исцеляйся сам!» По виду и ты из наших, не в обиду. Ну что ж, свидетельствуй Богу, что наглупил я в жизни много. И мне тот орден уготован, что мною уже самим основан. Колпак прирос ко мне, друзья, стянуть его не в силах я. Но я стараюсь и скажу, что сил на это не щажу». Глупца в каком бы ни был чине Распознавать в любой личине. Надеюсь, мне Господь поможет, Мои успехи приумножит. Сих проповедей фолиант Кончает так Себастьян Бранд. Хоть эта истина стара, Сегодня так же, как вчера, открыто всем, стезя добра. Мудрец Я все сорта глупцов назвал, чтоб каждый их распознавал, а чтобы вы мудрее были, поможет вам мой друг Вергилий. Кто в наши дни столь мудрым будет, столь безупречным, Кто осудит себя, коль дурно поступил, Иль неблагоразумен был, Кто сам себя всех больше спросит, Не потому отнюдь, что бросит ему Упрек вельможный князь, или криков черни убоясь. Такого, чтоб ни одного Не въелось пятнышко в него, Нет мужа мудрого. А все ж, вот он каков, если найдешь. Покуда день в созвездии рака, Пока над овном полог мрака, Он на одном сосредоточен, Одной заботой озабочен. Чтоб ни из одного угла какая-нибудь Не легла на совесть его в этот день, Хоть еле видимая тень, Иль неуместного, иль злого Не вымолвил он за день слова. Путь его прям, и не свести соблазнами его с пути. С пристрастием себе он сам чинит допросы по ночам в бессоннице. Как день был прожит? Не замышлял ли он, быть может, или не свершил недобрых дел? Что не успел, не доглядел? О чем подумал слишком поздно? К чему отнесся несерьезно? Зачем он с этим поспешил, Так много времени и сил На труд ненужный потеряв? Зачем на подступе застряв Полезный труд прервал, Хоть мог с успехом кончить? Видит Бог. Как смел он К своему стыду чужую Пропустить нужду? И почему, То ли с боязнью, То ли с подспудной неприязнью, Чужое горе он встречал И якобы не замечал. Над чепухой полдня корпел, А дело сделать не успел. Там чести он не уберег, Тут выгоду и пренебрег, Грешил устами и очами И сладострастными мечтами. Зачем он бренной плоти раб Хотя бы в помыслах был слаб? Так взвешивает вновь и снова он дело каждое слово. То хвалит, то хулит, скорбя. Так мудрый муж ведет себя, что возвеличен и прославлен, Вергилием в стихах представлен. Кто так к себе при жизни строг того по смерти взыщет Бог, За то, что мудр был в этой жизни? вкусит он благо в той отчизне. Всех этого сподобь, о, Боже! Себастьяна Бранта тоже. Заключение кораблю дураков На этом кончается корабль дураков, который ради пользы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 И отпечатан в Базеле на масляной неделе, именуемой ярмаркой дураков, в лето 1494 от Рождества Христова.